Это господа, вещь просто расчудесная, особенно если утро это августовское. Случалось ли вам видеть, как встает солнце над полями в Смоленской губернии в августе месяце? Доводилось ли вам вдыхать этот воздух, чище и слаще которого ей-богу нет в целом свете? Видали ли вы этот туман, Который жемчужной кисией поднимается из оврагов и лощин, чтобы укутать пуховой периной у луга и перелезки. Ежели не видали, то право, многое же вы потеряли в своей жизни, и многое еще вам следует повидать на этом свете. Поезжайте в Смоленскую губернию и посмотрите, как золотится в утренних лучах луковка деревенского храма в селе Везмитиного, где настоятелем уже двадцать пять годков служит тишайший отец Евлампий, любящий, чего греха таить, ублажить свое чрево цеплячьей ножкой и стаканчиком вишневой наливки. Грешен, грешен отец Евлампий, да и кто не грешен на этом свете? Стоя по утрам на резном своем крылечке, В одном заношенном подряснике отец Евлампии частенько думал о том, что сатана — хитер истинно, как змей. Разные обличья может принимать враг рода человеческого, чтобы смущать слабый людской разум. То подразнит куском ветчины в постный день? то девок на речку с бельем пошлет в тот самый миг, когда батюшка там прогуливается. Тоже, знаете ли, соблазн, да и матушка сердится. Опять кричит старый греховодник за свое. Глаза кричит, твои бесстыжие, куда ты пялишься? Архиерею кричит, пожалуюсь. А батюшка нечто виноват. Ох, ох, грехи наши тяжкие! В последние дни, однако ж, отец Евлампий нечувствительно позабыл и про крепкие цвета сливок ноги деревенских девок и молодец, что выглядывали из-под подоткнутых подолов, и про прискорбное свое чревоугодие перед ликом новой досили невиданной и неслыханной угрозы. Враг рода людского, приняв на сей раз обличие маленького человека с толстым бритым лицом и с жирными, обтянутыми белыми лосинами ляжками, скорым ходом надвигался на приход отца Евлампия. Два дня громыхало на западе, полыхала зорницами и заволакивало черными дымами небо в той стороне, где стоял град Смоленск. А вчера, под вечер, мимо села пошла армия, пыльная, закопченная, в кровавых бинтах, с обозами и лазаретами, с одинаковой угрюмостью на лицах. Ночью отец Евлампий самолично, в кровь сбив неумелые свои руки, закопал на погосте церковное золото, И драгоценные, шитые самоцветными каменьями Ризы. Поутру он, как всегда, вышел на крыльцо и стал там, потирая ноющую с непривычки поясницу, но глядел при этом не на восход, где вот-вот должно было подняться над лесом солнце, а на запад, где небо темнело от дымов смоленского пожара взгляд выцветших голубых глазок отца Евлампия, то и дело с беспокойством обращался на дорогу. Не пылит ли по ней наступающее войско? Но войско все не шло, и только под вечер, когда батюшка, махнув рукою на свои тревоги, уже успел переделать все дневные дела и даже принять стаканчик любимой своей наливки, из дымного закатного зарева Выступила вдруг и пошла по деревенской улице конница. Дрогнуло сердце у сидевшего подле окна с графинчиком в руке отца Евлампия, при виде колышущихся киверов и блеска закатного солнца на остром железе. Дрогнула и сжалась болезненно в предчувствии беды. А тут еще и матушка подлила масло в огонь, сказавши, дождались. Сказывала я тебе, батюшка, убегать надобно. Пропадать нам теперь, как и есть пропадать. И осенив себя крестным знамением, поклонилась иконам. — Дура ты, матушка! — степенно ответствовал отец Евлампий, также перекрестясь. — Куда ж это я от своего прихода побегу? не пристало духовному лицу, рясу подобравши, от лягушатников бегать. Господь не допустит. А коли будет на то его воля, так за веру православную и смерть принять не грех. Отец Евлампий хотел было добавить, что за такую мученическую погибель священный синод запросто может причислить его к лику святых, но сдержался» своевременно припомнив, что гордыня относится к числу смертных грехов и не пристала скромному приходскому священнику. Их махнув фартуком, скорбно промолвила матушка Пелагея ленишна и хотела, видимо, что-то добавить, но тут звонарь веренного попечительству отца Евлампия храма углядел, наконец, вступившего в деревню неприятеля, и по всему, видать, с пьяну ударил в набат, словно где-то случился пожар, или из леса выскочили на своих коротконогих лошаденках раскосые татары. Тревожный гул поплыл на допустевшей деревней. Передний всадник на высоком гнедом жеребце недовольно покрутил головой, дернул себя за длинный русый ус, и, поворотившись к своему ближайшему товарищу, сказал на чисто русском языке. «Дурак народ! Ей-богу, дурак! Что он, очумел, что ли?» Товарищ его, щелчком взбив бакенбарды, из которых при этом вылетели два облачка пыли, в точности, как из старой перины, отвечал ему с усмешкой. смешкой. «За французов, видно, приняли» то-то будет ладно, коли они нас в возьмут. Передний всадник совершенно по-лошадиному фыркнул в усы и, вынувший из кармана расшитый бисером кисет, принялся набивать на согрейку. Врагатина это еще что! — сказал он, перекрикивая дребезжащий набатный колокол. — Сказывали, что Бонапарт по деревням подметные письма раскидывает, волю мужичкам сулит. «Брешут!» — уверенно отвечал его приятель, но руку при этом зачем-то опустил на рукоять сабли. Деревня словно вымерла, и непонятно было, для кого гудит набат. По обе стороны дороги стояли весьма крепкие и зажиточные с виду дома, носившие на себе неизгладимые следы краткого присутствия отступавшей армии и торопливого исхода своих обитателей. Передний всадник невольно повел усом сначала в одну сторону, потом в другую, и принялся стучать, огнивом высекая огонь. «Брешут или не брешут?» — проворчал он сквозь стиснутые зубы, в которых зажата была носогрейка. «А твои, брат, званские мечты о парном молоке и мягкой постели...» Фу! С последним словом он выпустил из сложенных трубочкой губ струйку табачного дыма и помахал в воздухе грязной ладонью, показывая, как улетели по ветру мечты его товарища. Набад вдруг стих едва ли не на удара. Звонарь, как видно, признал, наконец, во всадниках соотечественников, а может быть просто устал дергать веревку. Смуглый Званский поправил на голове кивер, нервно дернув его за козырек. В наступившей тишине стала слышна усталая поступь лошадей и повязгивание сбруи. «Слава тебе, Господи!» — сказал Званский, замолчал. «А то, не поверишь, все кажется где-то пожар». «Пожар там!» мрачно проговорил его усатый товарищ по фамилии Сенцов, указывая большим пальцем через плечо, туда, где догорал оставленное имя в числе последних Смоленск. Все, что осталось от Энского гусарского полка, немногим более сорока всадников и десяток раненых на двух бричках, являло собою жалкое зрелище. Блестящая гусарская форма, при виде которой замирали сердца уездных барышень, запылилась и взорвалась, местами была прожжена насквозь и покрылась бурыми пятнами засохшей крови. Там и тут, в нестройной колонне, мелькали грязные кровавые бинты. Усталые лошади лениво передвигали ноги, уныло мотая головами. И они, и сидевшие в седлах люди, отчаянно нуждались в отдыхе. Временами кто-нибудь из раненых принимался слабым голосом просить воды. Между конскими крупами мелькали драные мундиры и белые наплечные ремни двух или трех прибившихся к отряду пехотинцев, которые отстали от своих частей. Ружья свои с примкнутыми богинетами они держали на плечах, как держат возвращающиеся с полевых работ крестьяне, какие-нибудь косы или грабли. Поручик Сенцов, возглавивший отступление от того, что язык как-то не поворачивался назвать полком, развалясь в седле, угрюмо посасывал свою носогрейку. Был он худого рода, но славился в полку как первейший храбрец, игрок, дамский угодник, Задира и бритюр. В горячем деле равных ему сыскать было трудно. Был он вспыльчив, горяч и скор как на руку, так и на язык. За дуэль его разжаловали было в солдаты, но Сенцов, благодаря своей храбрости, довольно скоро получил прежний чин и вернулся в полк, ничуть не изменившись за время своего отсутствия. Все такой же дерзкий, бесстрашный и вечно в долгу, как в шелку. «Вот гусар!» — говорили про него офицеры. «Как есть гусар!» Командир полка, однако же, во время таких разговоров помалкивал, кусая черной с ус и глядя в сторону, как будто имел насчет Сенцова собственное, отличающееся от остальных мнение. Дернув за повод, Сенцов поворотил коня и шагом подъехал к бричке, в которой лежал, закрыв глаза, и запрокинув к небу бледное от потери крови лицо до подбородка, укрытый ментиком командир полка, полковник Белов. Господин полковник позвал он. — Василий Андреевич, деревня, господин полковник. Надо бы здесь... На ночлег остановиться. Полковник не отвечал, он был без сознания. Сенцов, хмурясь и грызя в подражание полковнику длинный ус, огляделся по сторонам. Деревня выглядела вымершей. Жители бежали все до единого, прихватив с собой все, что могли унести. Правда, кто-то бил только что в набат. Да только много ли проку будет от деревенского дьячка, полусотни голодных, измученных гусар и такому же количеству лошадей? «Черти!» — проворчал поручик, терзая ус. «Попрятались мерзавцы! А вот изловить этого звонаря и пороть до тех пор, пока не скажет, где его земляки вместе с провиантом прячутся!» Он уже начал вертеть головой, прикидывая, кого бы отправить на поиски звонаря, но тут к нему, отделившись от нестройной колонны всадников, подъехал молодой человек в запыленной и проженной у плеча зеленой юнкерской куртке. Поверх пыльных шнуров на груди у него висел солдатский крест. ножной офицерской сабли с темляком звякали остремя. Его загорелое лицо с легким черным пушком на том месте, где полагалось быть усам, носило то же выражение угрюмой озабоченности, что и у всех его товарищей. Но у него это выражение несколько смягчалось юношеской округлостью черт. «Деревня пуста, господин поручик», — сообщил он новость, которая для Сенцова новостью не являлась. «Сам вижу», — буркнул Сенцов. Едва заметный польский акцент молодого человека заставил его поморщиться. Поручик не любил поляков и не желал понимать, какого дьявола поляк делает в русском гусарском полку. Для него этот недавно произведенный в корнеты и еще не успевший обмундироваться семнадцатилетний мальчишка был почти готовым перебежчиком и шпионом. Кроме того, он, по слухам, был чертовски богат, что делало его присутствие здесь, на московской дороге, окончательно непонятным для Сенцова. В самом деле, какого черта? Сидел бы себе в своем имении, пил бургундское и любезничал с французскими офицерами, как все остальные его соотечественники. Впрочем, Подолгу размышлять о подобных вещах, поручик Сенцов не привык. Мальчишка неплохо держался под огнем и всегда вовремя отдавал долги. Чего же более? Если бы еще не этот его акцент, не это его польское шлихетское фаноберие. С фуражом и провиантом здесь будет туго. С видимым трудом, пропустив мимо ушей грубость Сенцова, продолжал Корнет. Крестьяне прячутся где-то в лесу, и... Вот что Корнет. Перебил его Сенцов, хмурясь сильнее прежнего. Диспозиция мне ясна и без тебя. Ежели у тебя есть что сказать, говори. А коли нет, не обессудь. У меня и без пустой болтовни башка трещит. Корнет закусил губу и несколько секунд молчал, комкая в кулаке поводья. Справившись с раздражением, он снова заговорил прежним ровным тоном. Я хотел лишь сообщить вам, сказал он, сделав заметное ударение на слове вам, что неподалеку отсюда расположен дом князя Везмитиного. Возможно, он покинут так же, как и деревня, но там нам будет удобнее во всех смыслах. Быть может, в кладовых дома остались кое-какие припасы, которые нам очень пригодятся. К тому же дом стоит в стороне от большой дороги, что на время обезопасит нас от внезапного нападения неприятеля. Хм с глубокомысленным видом произнес поручик, мигом оценивший все выгоды, сделанного Корнетом предложения. — Ну что ж, а далеко ли до дома? — Версты четыре, — отвечал Корнет, — никак не дальше. Место там уединенное, дом просторный. — Да ты бывал ли здесь, что ли? — спросил Сенцов, удивленный познаниями поляка в географии Смоленской губернии. — Да, — отвечал Корнет, — мне приходилось гостить у князя. Я был представлен ему в Петербурге и имел честь быть приглашенным в гости. — Знатно, — насмешливо проговорил Сенцов, — а уж нет ли у князя хорошенькой дочки? Насмешка его была вызвана жгучей завистью. Сенцов не мог даже мечтать быть принятым в круги, где свободно вращался этот полячишка, у которого всего-то и было, что громкое имя, да огромное отцовское состояние. Полагаю, поручик, что это к делу не относится, сухо ответил корнет и выпрямился в седле, как на параде. Ну, может, и не относится, — буркнул Сенцов, с несвойственным ему благоразумием решив, что сейчас не самое подходящее время для ссоры. — Добро, Корнет, веди князю. — А что, богатые у них погреба? — Я бы сейчас Ренвейну. — Ух! Не дожидаясь ответа, он пришпорил гнедого и, хриплом от усталости, и забившей горло пыли голосом, прокричал команду. Дойдя до околицы, отряд повернул в сторону княжеского дома и вскоре скрылся в лесу. В то время как отставший от рьергарда корпуса Дахтурова отряд гусар входил в лес, навстречу ему по лесной дороге двигался одинокий всадник на крупном вороном жеребце. Всадник был одет в форму ротмистра Орденского, кирасирского полка и имел потрепанный усталый вид человека, трудом уцелевшего в сражении и вдобавок отставшего от своей части. Его черная кираса была покрыта пылью и вмятинами. Каска с высоким волосиным гребнем и медным налобником, на котором была вычеканена звезда ордена святого Георгия, сбилась на сторону, Длинный палаш в поцарапанных ножнах глухо звякал остремя, а карабин в чехле висел под рукой так, чтобы его в любой момент можно было без промедления пустить в дело. Коротко говоря, вид он имел довольно странный. И не столько странна была его усталая фигура, сколько направление, в котором двигался кирасир. Не то заблудившись, Не то по какой-то иной причине, но ехал он прямиком навстречу наступающему неприятелю. К тому же конь его, великолепный вороной-жеребец, хоть и был до самых ноздрей покрыт вездесущей дорожной пылью, в отличие от своего седока, не выказывал никаких признаков усталости. Поступь его была ровной и уверенной. Он даже не вспотел, словно перед дорогой успел хорошенько отдохнуть и подкормиться. Внезапно Кирасир насторожился, натянул поводья и, еще больше сдвинув на сторону каску, стал чутко вслушиваться в лесной шум. Его рука в грязной белой перчатке с раструбом легла на рукоять торчавшего из-за пояса пистолета. Через некоторое время привлекший его внимание шум сделался более явственным, и в нем можно было различить стук лошадиных копыт, людские голоса и громыхание повозок. Это могли быть как русские, так и французы. Не желая, по всей видимости, без нужды испытывать судьбу, Керасир торопливо спешился и, взяв коня под усцы, увлек его в гущу леса, откуда стал наблюдать за дорогой, держа наготове готове взведенный пистолет. Вскоре из-за поворота лесной дороги показались первые всадники. На них были зеленые ментики и синие ритузы энских гусар. Судя по их виду, они недавно вышли из арьергардного сражения и никак не могли догнать армию. Керасир, при виде соотечественников, почему-то не проявил радости, напротив. Он, сунув за пояс пистолет, обеими руками обхватил морду коня, чтобы тому не вздумалось ржанием выдать его местонахождение. Передний гусар, русый усатый красавец с квадратным подбородком и наглыми на выкате светло-голубыми глазами, дымил короткой трубкой, пропуская дым через густые усы и невнимательно вслушиваясь в то, что говорил ему ехавший рядом юнец в юнкерской тужурке с солдатским крестом, но при этом с офицерской саблей на боку. Разглядев как следует этого юнца, засевший в кустах кирасир забыл об осторожности и, выпустив конский храп, снова потянулся за пистолет. «Каков случай?» — чуть слышно прошептал он. «Нет, каков случай, черт возьми!» Конь его, словно только того и дожидался, захрапел и издал короткое пронзительное ржание, тряся головой и бренча кольцами уздечки. Пробормотав ругательство, ротмистр поспешно схватил коня под устцы, но было поздно. Его обнаружили. Четыре десятка сабель со свистом выпрыгнули из ножен, и не менее пятнадцати пистолетных стволов уставились в его сторону широкими черными зрачками. Защелкали взводимые курки и усатый поручик, зажав в кулаке на носогрейку, хрипло кинул в лес. — А ну, выходи! — Кто там? — Выходи, не то велю стрелять. Кирасир Зло толкнул пистолет за пояс и в последний раз посмотрел на юношу в юнкерской тужурке. Тот, закаменев от напряжения лицом, целился в лесную чащу из пистолета. И кирасиру почудилось, будто дуло его смотрит прямо в георгиевскую звезду у него на лбу. «Не везет», — пробормотал он. «Матка-боска, да чего же не везет?» По-прежнему, держа под усцы коня и подняв кверху пустую правую ладонь, он вышел на дорогу под дуло нацеленных на него пистолетов и ружей нескольких затесавшихся в гущу гусар пехотных солдат. «Не стреляйте!» Густым, не лишенным приятности баритоном воскликнул он. «Я свой!» Ротмистр Орденского кирасирского полка Агинский. «Ба!» — крикнул, как выстрелил поручик Сенцов. «Кирасир! Нашего полку прибыло! Ну, теперь держись, Бонапарт! Как-как? Агинский?» Он с удивлением во взгляде обернулся наехавшего рядом с ним корнета. «Еще один Агинский!» «Что за черт? Родственник?» «Кузен!» — отвечал Корнет-Агинский, также удивленно подняв брови. Впрочем, удивление на его лице быстро уступило место выражению неподдельной радости от неожиданной встречи с сородичем. Гремя саблей, он спешился и, бросив поводье на луку, шагнул навстречу кузену. «Какими судьбами, брат?» Спросил он, раскрывая объятия. — Глазам своим не верю. Откуда ты? — Отстал от своих, как видишь. Отвечал Кирасир с радостной улыбкой на лице, такой чрезмерно широкой, что она напоминала волчий оскал. И только такой молодой и неискушенный в дипломатии человек, как Корнет, мог не видеть всей фальши, что была заключена в этой улыбке. Ну и чертово же пекло было там, у моста. — Я вижу, поручик, — продолжал он, обращаясь к Сенцову, — что старший здесь вы. Не позволите ли присоединиться к вашему отряду? — Не раньше, чем вы объясните, по какой причине отсиживались в лесу, — хмурясь и кусая ус, ответил Сенцов, не любивший поляков и не помнивший, чтобы в бою у переправы Участвовали кирасиры орденского полка. Право же, выпуская из объятий кузена и горделиво выпрямляясь, сказал кирасир. Право же, во что он оставляет желать много лучшего. В чем, позвольте узнать, вы изволите меня подозревать? В лесу я скрывался, потому что не знал, кто вы. Ваши люди, поручик? тоже не очень похожи на регулярную армию они то как раз и есть регулярная армия возразил сенцов и по примеру полковника белова подкрутил левый ус про правый ус он позабыл и тот остался висеть к низу отчего физиономия гусара сделалась неуловимо похожей на морду драчливого кота да и люди все наши русские, а, впрочем, виноват. Прошу простить. Устал, видите ли, как пес. Имею честь предложить вам место в нашем строю, коли вы еще не передумали. «Благодарю, поручик», — сказал Кирасир и легко забросил свое крупное тело в седло. Поправив каску и разобрав поводья, он легонько тронул коня шпорами, и занял место в колонне между синцовым и своим кузеном. «А ваш родственник, видите ли, вызвался нас проводить», сказал Сенцов кирасиру, когда колонна тронулась. «Этакий, знаете, Иван Сусанин, шиворот на выворот. Там русский мужик поляков в болоте потопил, а тут поляк русских гусар в лес тащит». Но шутка, шутка! — закричал он, заметив, как поджал губы молодой Агинский. — Карнет наш молодец хоть куда, это вам любой скажет. Шуток только не понимает. — Что, Корнет, далеко ли еще до имения? — Близко, — коротко отвечал Корнет, и, дабы не испытывать более своего терпения, отстал от Сенцова с Кудзеном, хотя его и подмывало поговорить с родственником поподробнее. Ему было одиноко. По собственному желанию и вопреки воле отца, он отказался от выхлопотанного для него места в гвардии, записавшись в армейский гусарский полк, в то время как многие, если не подавляющее большинство его соотечественников, радостно приветствовали Бонапарта наследник титула и огромного по любым меркам состояния, юный Агинский со всем пылом молодости стремился к неспровержению тирана и узурпатора, каковым полагал Наполеона. Он считал, что его место в действующей армии и был доволен полученным назначением. Вернее, был бы доволен, если бы не ядовитые шутки Сенцова. Честь польского шляхтича, возмущалась от этих шуток, и много раз Корнет-Агинский удерживался от того, чтобы бросить поручику вызов. Причиной его сдержанности был не страх перед более сильным и опытным противником, как ошибочно полагал Сенцов, но понимание того, что фронт — не самое лучшее место для дуэлей. Перед лицом неудержимо наступающего неприятеля глупые шутки и мелочные обиды представали совсем в ином свете, нежели в мирное время. Кто бы не одержал верх в поединке, смерть или ранение одного из дуэлянтов были бы на руку французам и никому более. Глядя по сторонам на заросшие густым лесом обочины знакомой дороги, Корнет с трудом удерживал вздох. Ему представлялся брошенный, опустевший дом, в котором некогда он провел столько сладостных часов в обществе внучки старого князя, очаровательной Марии Андреевны. Словно наяву видел он пустой бальный зал с выбитыми стеклами, в котором сквозняк с шорохом гонял по паркету нанесенные сухие листья и вспоминал, как вальсировал в этом зале с незабвенной Марии. Корнет был так влюблен, как бывают влюблены люди в 17 лет, когда им кажется, что их любовь будет длиться вечно, и что такого чувства не испытывал до сих пор никто в целом свете. С грустью думал он о том, что старый князь Александр Николаевич благосклонно поглядывал в его сторону, когда он танцевал с Марией. Дело, казалось, верно шло к помолвке, Но теперь между корнетом и помолвкой пролегла война. Не скоротечная кампания, которая начинается и заканчивается в течение одного месяца, а настоящая война, полная тягот, крови и смертей. Даже дом, в котором жила его возлюбленная, должен был вот-вот достаться неприятелю на позор и разграбление. Думая о том, что дом покинут, Корнет испытывал одновременно и грусть, и радость. Он отдал бы полжизни за то, чтобы еще раз увидеться с княжной. Но то, что она без сомнения покинула свое имение вместе с отцом и прислугой, не могло его не радовать. Галантность французов хороша в бальных залах. То, во что превратился взятый ими Смоленск, говорила само за себя. Юным барышням не место на войне. Да что там, французы? Один сенцов чего стоит? Право, когда бы ни война, не миновать бы ему дуэли с Корнетом Агинским. Либо стреляться, либо рубиться на саблях, как это принято в Польше, но до конца, до смерти. Пока Корнет Агинский предавался своим невеселым размышлениям, в голове колонны между его кузеном и поручиком Сенцовым происходил весьма любопытный разговор. Ради удовольствия видеть новое лицо и говорить с ним, поручик преодолел свою природную неприязнь к полякам и поначалу неохотно, а потом все более увлекаясь, поддержал навязанную ему кирасирским ротмистром беседу. Старший Агинский угостил Сенцова табаком, который оказался много лучше того, которым гусар обыкновенно набивал свою носогрейку. А когда тот в очередной раз заявил, что был бы весьма не прочь выпить глоток Рейнвейну, с улыбкой отстегнул от пояса флягу и повернул ее по руччику Сенцов понюхал пробку и поворотил к попутчику лицо с удивленно вздернутыми бровями. Во фляге был именно Рейнвейн. После доброго глотка, а вернее сказать, после пяти добрых глотков, чувства поруччика Сенцова к незнакомому Кирасиру значительно потеплели. И он незамедлительно перешел с ротмистром на «ты». «А что, брат Агинский?» — проговорил он с удовольствием, попыхивая трубкой и облизываясь после вина, как кот после сливок. «Я гляжу, ты не слишком жалуешь своего родственника». Агинский тонко улыбнулся, не подавая вида, что его покоробила фамильярность армейского гусара. Он окинул быстрым косым взглядом вольно раскинувшуюся в седле фигуру поруччика, покосился через плечо назад и снова посмотрел на Сенцова. Этот человек был ему в общих чертах ясен. Понятно было, что его можно использовать в своих целях. Родственные отношения — штука сложная. Уклончиво отвечал он на хорошем, почти без акцента русском языке. «Бывает так, что брат за брата жизнь готов отдать. А бывает... бывает и иначе. Я вижу, поручик, что вы человек чести и не станете разглашать подробности нашего разговора. Антрну, как говорят французы, между нами». Вы меня понимаете, надеюсь?» «Не дурак», — подтвердил Сенцов и затянулся трубкой. Сроду не болтал. «Не люблю болтунов, ширкунов паркетных. С зубами бы рвал, в куски рубил бы». Было видно, что хоть он и привык держаться орлом, но, выпитая на голодный желудок вино, основательно ударило ему в голову. Окинув его еще одним внимательным взглядом из-под черных бровей, ротмистр Агинский решил, что момент настал. Все-таки судьба была на его стороне, давая ему шанс между делом достигнуть цели, даже не заморав при этом рук. Так вот, на всякий случай понизив голос, продолжал он начатый разговор. «Как вы верно заметили...» Большой любви между мною и моим кузеном нет. Говоря по совести, я дорог бы отдал за то, чтобы он пал под Смоленском от французской пули. А ежели бы кто подстрелил его на дуэли, да так, чтобы наверняка, не знаю даже. Я бы для такого человека чего угодно не пожалел. Сенцов покосился на него, грызя ус, и недобро усмехнулся. «Девицу, что ли, не поделили?» «Нет, врешь, какие там девицы? Молчи, сам угадаю. Наследство?» Ротмистр только дернул плечом, давая понять, что вопрос Сенцова неуместен. Немало не смущенный этим жестом порутчик, коротко хохотнул и снова принялся грызть ус, который у него уже сделался заметно короче другого. «Точно! Наследство!» — сказал он. «И что вы за народ такой, поляки? Не пойму я вас. А, впрочем, в чужой монастырь со своим уставом...» «Ладно, пустое. Ну а так, любопытство ради! Сколько бы ты за такое дело не пожалел!» ротмистер снова улыбнулся тонкой хищной улыбкой, блеснувшей на его закопченном лице, как лезвие сабли. Что ж говорить, когда пустое?» Тоном притворного равнодушия промолвил он. «Ну, скажем, тысячу бы дал, не думая, золотом». Добавил он, рассеянно глядя в сторону. «Тысяча — это не спорю деньги». Выбивая трубку о ладонь и пуская по ветру пепел, задумчиво сказал Сенцов. «А только я бы на такое черное дело... Меньше, чем за пять тысяч не пошел бы. Да что рядиться, когда это все так, только для разговора? Для разговора, верно. Без нужды, оправляя портупею, сказал Агинский. Однако пять тысяч, это сами посудите, ни с чем не соразмерно. Полторы это еще куда ни шло. Да и то... У меня ведь при себе только тысячи и есть. Гусар подобрался в седле и пошарил глазами по фигуре керосира, словно стараясь нащупать кошелек. Финансовое положение поручика Сенцова можно было, не кривя душой, назвать отчаянным. Он задолжал товарищам по полку не менее трех тысяч золотом, а денег взять было неоткуда. Многие из его кредиторов полегли под Смоленском, отбивая кавалерию Мюрата от моста через Днепр. Но у них остались родные, да и среди тех, кто ехал сейчас следом за ними по этой лесной дороге, можно было с трудом насчитать пять человек, которым поручик не задолжал хотя бы небольшую сумму. Поэтому сделанное прямо в лоб предложение Кирасира — хоть и было, как понимал Сенцов, совершенно бесчестным и даже подлым, могло в случае успеха решить все его проблемы. А уж в успехе-то поручик не сомневался ни минуты. Из пистолета он попадал в пикового туза с тридцати шагов, а на саблях мог побить любого. «В таком деле...» — лениво, словно через силу, — проговорил Сенцов, — И в долг поверить можно. Под расписочку, конечно. Что такое полторы тысячи, когда речь идет о наследстве? Тьфу, и растереть. Меньше, чем за четыре охотника не сыскать. Ну-ну, поручик, с усмешкой сказал Агинский, остыньте. Мы ведь не в Париже. Здесь, в России, людей режут за копейку. Две. Добавил он, подумав, «одна вперед, одна в долг, и никаких расписок. Мы же с вами дворяне. Какие могут быть между нами расписки, да еще в таком деле?» а, -а, а В полголоса воскликнул Сенцов с весьма довольным видом. «Так ты это серьезно?» «Помилуйте, поручик, как можно!» Не вы, Ледовича, обвиняли моего кузена в том, что он шуток не понимает. А теперь сами туда же. — Экий ты, брат, шутник! После тяжелой паузы сказал Сенцов неприятным голосом. — Только не худо бы тебе меру в своих шутках знать. А то ведь я могу того, бесплатно кого-нибудь продырявить. — Полно, полно, поручик! — примирительно сказал ротмистер. Да что же вы, правы, как порох. В серьезном деле горячится не след. Не то как раз останешься и без денег, и без головы. А деньги? Говорю же вам, что с собой у меня всего одна тысяча. Расписки? Чепуха, ведь война кругом. А вдруг которого из нас завтра убьют? Что вам тогда в моей расписке? А коли вы останемся, сочтемся как-нибудь. Получу наследство, отсыплю все пять, как вы просили, и от себя еще добавлю. Дядюшка мой, признаться вам по чести, дышит на наладан. Так что... Он нарочно не договорил, предоставив Сенцову возможность самостоятельно сообразить, что синица в руках лучше журавля в небе. Поротчик поразмыслил, снова попросил урод мистера Флягу, Хлебнул вина, утер губы и сказал. Неловко, черт. Да только мальчишка давно волком смотрит, и я его, признаться, не люблю. И потом. Ведь ты, рот, мистер, все одно его сосвету сживешь. Не мытьем, так катаньем. А Пропади оно все пропадом. Согласен. Только деньги вперед. Нынче же. Вечером. Пообещал рот, мистер, только без шуток, поручик. Да уж какие тут шутки! Криво ухмыльнулся в усы Сенцов. Так, для разговору только. Десятью минутами позже, когда все было окончательно решено, лес расступился, и всадники выехали на Косогор, с которого открывался вид на имение старого князя Везмитиного. Они пустили коней в голоб, и кони, почуяв близость жилья, с охотой понесли их под гору навстречу ночлегу. Князь Александр Николаевич Везмитинов характер имел тяжелый и неуживчивый, что стало особенно бросаться в глаза ближе к старости. В выражении своих мыслей и чувств Князь никогда не стеснялся, из-за чего при императоре Павле Петровиче угодил в опалу и был удален из Петербурга, в свое имение под Смоленском. Император Александр Павлович звал его обратно, но старый ворчун к тому времени окончательно разочаровался в свете и отправил в столицу письменный ответ, составленный с оскорбительной вежливостью и выражавшей полный и недвусмысленный отказ от участия в светской жизни тем не менее влияние хоть и невольное князя визмитинова на жизнь высшего общества до сих пор оставалось велико так не желая того и ничего о том не ведая влияет большая планета на обращение малых не потому что ей того надобно а просто в силу своего существования. Состояния и связи могущественного Екатерининского вельможи были столь велики и обширны, что их просто невозможно было сбросить со счетов. Многие не избегали соблазна прибегнуть к протекции старого затворника, но мало кто добивался в том успеха. Случалось, что старый князь сохранивший в свои семьдесят слишком лет замечательную живость ума и крепость тела, самолично подчивал гостей клюкою, на которую опирался при ходьбе. Опять же, не потому, что имел нужду в подпорке, а в силу какой-то необъяснимой старческой причуды. Чудачества старого князя вошли в поговорке а потом вдруг в одночасье прекратились, словно их отрезала ножом. Причина тому была проста и общеизвестна. У князя появилась воспитанница, для блага которой ему поневоле пришлось несколько усмирить свою гордыню и снова начать принимать гостей. Воспитанница эта была его внучкой. Невестка князя визмитинова умерла родами, а его сын, полковник Андрей Александрович Везмитинов, пал под Шенграбином во время Наполеоновской кампании 1805 года. Получив печальное известие, старый князь обозвал убитого сына дураком, страшно накричал на своего проследившегося камердинера Архипыча и удалился в кабинет, гулко ударив дверью. В кабинете он до самого утра в полной тишине жег свечи, наводя тем самым тревогу и страх на прислугу. А поутру велел запрягать и самолично отправился в имение сына, где под присмотром нянек и гувернантки жила его внучка Мария Андреевна, коей в ту пору едва исполнилось девять лет. Он привез внучку к себе вместе с гувернанткой-француженкой и стал воспитывать ее, понятно, что внучку, а не гувернантку, на свой лад. Правда, гувернантке доставалось тоже. С той самой минуты, как пришло известие о гибели сына, старый князь, в совершенстве владевший парижским диалектом, не сказал по-французски ни единого слова и более того, на отрез отказывался понимать французскую речь, что сделало жизнь француженки в его доме труднопереносимой. Отныне бедняга могла общаться только с юной княжной, чему старый чудак немало не препятствовал. Он вовсе не желал, чтобы у его внучки имелись пробелы в воспитании. Он даже удвоил француженке жалования, Однако в ответ на высказанные по-французски слова благодарности лишь сердито пожал плечами и скрипучим старческим голосом проговорил. И что лопочет, ни слова не пойму. Во внучке Александр Николаевич души не чаял и, как уже было сказано, занимался ее воспитанием сам. В силу какой-то своей причуды, Старый князь не хотел, чтобы княжна со временем превратилась в пустоголовое украшение петербургских салонов и тщился дать ей по возможности обширное образование. Когда пришла пора, он выписал из столицы учителя музыки и танцев, которого решительно и беспощадно удалил из дома, как только решил, что его услуги более не требуются княжне. Княжна Мария Андреевна в свое время, как и следовало ожидать, выросла, превратившись в настоящую красавицу. Сердито кряхтя и бормоча под слова, которых не знала его внучка, князь начал давать приемы и балы. Недостатка в гостях на его приемах не было. По Елику речь шла об одной из богатейших и завиднейших невест не только в Смоленской губернии, но ну и, пожалуй, во всей Российской империи. Князь почти перестал чудить на людях и даже забросил свою клюку, подальше от соблазна, как объяснил он однажды внучке, на что та звонко рассмеялась и чмокнула его в лысину. Мария Андреевна, едва ли не одна в целом свете, знала, что за человек скрывался под личиной старого своенравного ворчуна, и понимала его полностью. Не только то, что он говорил, но и то, что оставалось невысказанным. Нашествие Бонапарта старый князь воспринял спокойно. «Этот выскочка пытается откусить больше, чем может проглотить», — ворчливо заявил он. «С нашими генералами откусить не фокус. А вот каково будет глотать? Сам бы не подавился, как ваш хваленый корсиканец». Корсиканец, однако, и не думал давиться, победоносно завоевывая губернию за губернией. Когда французские войска подошли к Смоленску, князь, недовольно кряхтя и с большой неохотою, велел укладывать вещи. Отъезд был назначен на утро, а в последний вечер случилась вещь вполне естественная, но менее всего ожидаемая и пришедшая как нельзя более не кстати в столь тревожный момент. Восьмидесятилетнего старца хватил удар. Он лежал на подушках, усохший и тихий, и правая разбитая параличом половина лица его составляла разительный и страшный контраст с живой левой. До полуночи вокруг него суетилась заплаканная прислуга. После полуночи князь впал в тяжелое забытье. Мария Андреевна провела эту ночь у его постели. А на утро, как вдруг оказалось, что вся прислуга в одночасье покинула дом. Исчезли не только лакеи, повара, конюхи и горничные, исчезли даже гувернантка француженка и старый камердинер князя Архипыч. Придя в себя и узнав о случившемся, князь утешительно похлопал внучку по руке, сухой и слабой ладонью левой, не затронутой параличом руки, и с трудом невнятно пробормотал. нечего тут удивляться. Верный раб есть вещь, противная натуре. А натура насилия над собой не прощает. Разбежались тараканы, а и тебе таки пора. Княжна на это лишь улыбнулась и со спокойствием, которое дорого ей далось, отвечала, что покинет дом не ранее, чем он сумеет подняться с постели и отправиться в путь вместе с нею. Хвостом-то не Юли, одной половиной рта трудно выговорил князь. «Видишь ведь, что ездок из меня теперь никудышний. Отныне и присно, как в Писании сказано. Видно, пришло мое время». Да и то сказать, уже девятые десяток годков небо копчу. Пора и честь знать. Ну-ну, не смей реветь. Знаешь ведь, что сырости этой не терплю. Пойди, займись там чем-нибудь. Ну, ступай, ступай. Княжна пошла бродить по опустевшему дому, безучастно отмечая в уме следы поспешного бегства прислуги. Кладовые оказались разграблены подчистую. Исчезло также кое-что из фамильных драгоценностей. Мария Андреевна ничего не сказала об этом деду с неожиданной для ее 16 лет трезвостью ума, рассудив, что ежели он выздоровеет, то и драгоценностей не жаль. А ежели, не дай бог, умрет, так ничего не жали подавно. На что ей камни и золото, коли не будет больше рядом самого родного, самого доброго и любимого человека. Ближе к полудню неожиданно вернулся Архипыч, неся в сумке двух пойманных силками зайцев. «Говори мне после этого, что ты не браконьер!» — проворчал при его добычи князь, на что привыкший к такому обращению Архипыч только низко поклонился. Княжна немного поплакала над зайцами. Плакать над князем она не решалась, боясь разгневать больного и тем приблизить конец. А после, несмотря на протесты Архипыча, помогла ему освежевать тушки и приготовить еду. За работой Архипыч рассказал ей новости. Дворня, по его словам, разбежались кто куда, что и без него было понятно. Смоленск, сказал Архипыч, сдан Французу, и вторые сутки горит свечую. Через визмитинова прошло отступающее русское войско, так что селяне в чаянии бед и напастей разбрелись по окрестным лесам, забрав с собой скотину и все, что можно было унести. Округа опустела, и не сегодня-завтра следует ждать в гости Бонапарта о том, что не худо было бы и самим унести ноги подалее от супостата, Архипыч молчал за что княжна была ему весьма признательна. старик Камердинер, конечно же, понимал, что не бросить старого князя, не перевозить в теперешнем его состоянии просто нельзя, и принимал уготованную ему судьбу со спокойным смирением. Кроме того, лошадей из конюшни увели всех. И Архипыч благодарил Господа за то, что князь уж много лет как забросил псовую охоту. Псарни были пусты, и старому камердинеру не приходилось хотя бы заботиться о пропитании собак, коих в иные времена у князя насчитывалось до двух сотен. Слушая его, княжна грустила все более. Представлялся ей разоренный, разломанный ядрами горящий Смоленск, хотя она и не могла в полной мере вообразить степень разрушений, причиненных городу, длившимся двое суток сражением двух великих армий. Она не могла не думать о том, как это будет, когда придут французы. Рассказы гувернантки мадмуазель Тьери о галантности парижских кавалеров вряд ли можно было применить к военному времени. Кавалеры кавалерами, а голодные, потные и озлобленные вражеские солдаты, наверное, не станут говорить комплименты и вежливо проситься на постой. Французы представлялись княжне Марии огнедышащими чудищами, драконами с конскими хвостами на головах. Ведь недаром же по-французски «дракон» и «драгун» Одно и то же слово. Эти самые драконы семь лет назад до смерти убили ее отца. Так что им стоит расправиться с дочерью? Княжна тряхнула головкой, прогоняя тревожные мысли. Уж верно, дед отчитал бы ее за подобное рассуждение, когда бы только узнал о них. Еще чего доброго обругал бы салонной мамзелью, что на его языке означало то же, что у иных людей просто дура. Быть салонной мамзелью и уж тем более дурой княжне не хотелось. Старый князь не шутил, когда брался дать внучке разностороннее образование. Главным результатом этого его образования — встали умышленно взращенные им в юной княжне твердость духа и трезвость мысли, о которых сама она до поры даже не подозревала. Эти качества должны были непременно пригодиться богатой и знатной девице, оставшейся в свете без родительского попечения из надзора. Князь Александр Николаевич не предполагал жить вечно и сомневался даже, что успеет устроить брак своей внучке. доброко ли вовремя сыщется достойный супруг, а ежели нет, тогда как? Лежа на высоких подушках в своей спальне и с брюзгливой миной на морщинистом сухом лице, наблюдая за тем, как суетится вокруг по-стариковски шаркая подошвами верный Архипыч, Князь думал о том, что многого не успел довершить из того, что начал. Вот и внучку Машеньку не пристроил, как полагается. Добро хоть завещания составил по всей форме. Так что никакая седьмая вода на киселе не сумеет наложить на наследство свои жадные лапы. Ну да это уж давно. Сразу же после смерти сына. Болезнь и предчувствия близкой смерти слегка затуманили острый разум старого князя. Он и думать забыл о Наполеоне, о падении Смоленска и о том, что надо бежать бежать в Москву. Предательское бегство прислуги, воспринятое им с таким философским спокойствием, было им забыто спустя какой-нибудь час. В спальне то и дело мелькал Архипыч, заходила внучка, а более ничего и никого старому князю не требовалось. Спокойно, не торопясь, но и немедля, он готовился отправиться в последний путь без надежд и разочарований, как бывалый странник собирается в дальнюю дорогу. Мысли княжны Марии Андреевны, между тем, самым естественным образом – перешли с ужасов войны на военных, в частности, на некоего молодого человека, который в это самое время приближался к усадьбе на гнедой гусарской кобыли, устало и несколько обиженно глядя в спину своему кузену, увлеченно беседовавшему с его недругом поручиком Сенцовым. Княжна не испытывала к молодому Агинскому той пылкой любви, которую чувствовал или думал, что чувствует он. Она была увлечена, спору нет. Но ей казалось, что настоящая любовь, такая, как бывает в романах, имеет мало общего с теми чувствами, которые она питала в отношении молодого польского дворянина. Ей было с ним весело, легко и интересно, Она любила танцевать с ним и расспрашивать его о том, что это за Польша такая и как живут в ней люди. Он был католик, а приходской священник-отец Евлампий не жаловал католиков, говоря, что все они — слуги дьявола. Старый князь, впрочем, имел по всему поводу свое персональное мнение, как всегда отличное от общепринятого. Он называл отца Евлампия старым дурнем, после чего обыкновенно крестился и просил прощения у Господа с таким видом, будто говорил «Прости, Господи, но мы-то с тобой хорошо понимаем, что я имел в виду». Он подробно разъяснил княжне разницу между православным и католическим вероисповеданием, поминутно глубоко забираясь то в древнюю историю, то в откровенную ересь. Княжне все это было смешно. Она понимала то, что говорил ей князь, но не понимала, зачем. Вообразить себя женой и тем паче матерью она не умела, и сложности, которые могли возникнуть при венчании ее с молодым Агинским, были ей чужды и неинтересны. Однако она часто вспоминала поляка и восхищалась решительностью, с которой тот встал под знамена русской армии при первом известии о нападении французов. Мария Андреевна знала, что молодой Агинский получил назначение юнкером в армейский гусарский полк, но более ей ничего не было известно. Сидя у окна в гостиной и глядя на густые кроны запущенного ставшего более похожим на лес регулярного парка, княжна с печалью думала о том, что блестящий и милый ее сердцу молодой польский дворянин может быть уже убит французской пулей или картечью. Пулей или картечью. Прошептала она вслух со значительным выражением, прислушиваясь к этим словам, которые, по правде, очень мало были ей понятны. За окном меж тем сгустились сумерки, небо из голубого сделалось синим, а сочная зелень деревьев потемнела до черноты. В гостиную вошел архипыч со свечой и, шаркая подошвами, пошел вдоль стен, зажигая канделябры. Очнувшись от раздумий, Мария Андреевна спросила о самочувствии князя, и получила ответ, что его сиятельства почивают. Она встала, зябкой-ежись, Хотя в доме было тепло, и собиралась пойти в библиотеку за книгой, чтобы хоть чем-нибудь занять одинокий и тоскливый вечер, как вдруг внизу на подъездной аллее забили копытами лошади. Загремело железо, и раздались голоса говорившая к великому облегчению встревоженной княжны по-русски. Кликнув Архипыча со свечой, она стремглав бросилась по лестнице вниз, навстречу приехавшим гостям. К дому подъехали уже в почти полной темноте. Летние сумерки обманчивы. Кажется, что им конца нет, а а на дворе уже такая темень, что собственные руки не рассмотреть. В полумраке проплыли мимо призрачно-белеющие каменные столбы парковой ограды с цветочными вазами на верхушках. Кованные узорчатые створки ворот стояли на настиж, и вид имели покинутый и сиротливый. Поперек главной аллеи торчала почему-то брошенная крестьянская телега, пустая даже без сена на дне. Эти признаки запустения и покинутости, эти следы поспешного исхода были всеми ожидаемы и всем понятны. Но у Корнета Агинского болезненно сжалось сердце, когда он увидел впереди, в конце аллеи, темную громаду неосвещенного дома. Смешно было бы ожидать, что дом, как в былые времена, встретит его сиянием огней, суетой услужливой дворни, и радушными улыбками хозяев. И, однако, Агинский был также поражен этими темнотой и безлюдием. как если бы, придя к приятелю, с которым только вчера виделся на балу, застал бы за столом в кабинете его высохший скелет. Аллея сделала последний перед кругом почета поворот И взором гусар представилось одиноко горящее окно во втором этаже дворца, где, как знал Агенский, помещалась малая гостиная. — Э, братцы! — воскликнул кто-то. — А хозяева-то дома. — Может, хозяева, а может и постояльцы. — откликнулся другой голос. — Гляди, как бы не сам Бонапарт. — Тихо! — власно скомандовал Сенцов. — Языки за зубы, пистолеты проверить, спешится. Корнет. — Эй, Агинский, ты тут вроде своего, проверь-ка что к чему. Корнет с охотой оставил опостылившее задень седло и, положив ладонь на рукоять пистолета, что торчал у него за поясом, двинулся, разминая затекшие ноги, к парадному крыльцу. Позади него гремя шпорами и, цепляясь саблями за седло, спешивались гусары. Проходя мимо кузена, который все еще сидел в седле, тускло поблескивая киросой, Корнет растерянно улыбнулся ему. Но его улыбка осталась незамеченной из-за темноты. К тому же кузен в ней не нуждался. Не дойдя двух шагов до крыльца, Корнет остановился. Ему все чудилось, что старый князь и княжна Мария Андреевна до сих пор здесь. Он понимал, что это только глупые мечты, но ничего не мог с собой поделать. На крыльце никого не было, и Корнет вдруг смутился. Как же он войдет в дом Везмитиновых без доклада? Старый князь был к нему добр, но он не жалует невеж и выскочек без церемоний, входящих повсюду, как к себе домой. «Никого нет», — напомнил он себе. «Нет князя Александра Николаевича, нет Марии Андреевны, никого, никого». А свет во втором этаже зажег, наверное, старик Архипыч или еще кто-то из прислуги, оставленных присматривать за домом в отсутствие хозяев. Да только что толку от такого присмотра? Французские уланы — это не деревенские мальчишки, их со дворах воростина не прогонишь. Парадная дверь вдруг распахнулась, звякнув стеклами, и на крыльце появился, не твердо ступая, на трясущихся не то от старости, не то от страха ногах, старик Архипыч. В левой руке он сжимал зажженный канделябр, а в правой — огромную, окованную черной медью — тяжелую и нелепую старинную аркибузу, явно схваченную со стенки в попыхах, и потому лишь, что первой подвернулась под руку. При виде этой комической фигуры и более всего при виде аркибузы, спешившиеся гусары, несмотря на усталость и горечь недавнего поражения, разразились гоготом и забористыми шутками. Эта хриплая какофония Разом смолкло, когда на крыльце рядом со старым камердинером, вдруг возникла еще одна фигура в простом сером платье и наброшенной на тонкие плечи шалью. Четыре десятка обросших волосами ртов глупо разинулись, при виде этого явления, коему вовсе нечего было делать в этом пустом доме в нескольких часах езды галопом от неприятельского фронта. Молодой Агинский не сразу понял, кого он видит перед собою, а когда, наконец, сообразил, то, не сумев сдержать порыва, пал перед крыльцом на одно колено и низко склонил обнаженную голову, взяв свой пыльный, простреленный пулей кивер на сгиб руки. Мария Андреевна с испугом посмотрела на него, тоже ничего не понимая и с большим трудом сдерживая испуганный крик. Но тут Корнет поднял голову, и в ту же секунду княжна узнала его. «Как — Как! — воскликнула она. — Неужто вы? А я только нынче о вас думала. Спохватившись, что сказала лишнее, она испуганно зажала рот ладонью. В это время позади раздался смех Сенцова, и его охрипший голос, который произнес «Браво, Корнет!», Не зря я говорил, что у князя очаровательная дочка. Право, Агинский, ты не так глуп, как кажешься. Услышав этот возглас, Корнет вскочил и резко обернулся, безотчетным движением схватившись за Эфес сабли. Он не вполне понимал, что намерен делать, но тон поручика и сами его слова звучали прямым оскорблением. «Если кто и глуп здесь...» Процедил он, совладав с собой. Так это вы, поручик, коли позволяете себе подобное замечание в присутствии княжны. Когда человек получил воспитание подле конюшни, это не беда. Беда, когда он не умеет это скрыть. Этот ответный удар произвел эффект неожиданный, хотя и вполне заслуженной оплеухе. Сенцов даже задохнулся, не зная, что ответить. Пока он пыхтел и раздувался, схватившись за саблю, в точности так же, как за минуту до того хватался за свою Агинский, княжна, женским чутьем уловив, что только ее вмешательство может предотвратить скандал, легко сбежала со ступенек, увлекая за собой хромающего камердинера. Господа, прозвенела она, Полно вам. Я не дочь старого князя, а внучка. Обратилась она к красному, встопорщенному Сенцову. Но это ведь не причина для ссоры. Сенцов трудно перевел дух, овладел лицом, и, чувствуя, что взоры всех присутствующих обращены на него, со всей учтивостью, на которую был способен, проговорил. Прошу простить, княжна, за эту маленькую ошибку. Она и в самом деле не может служить поводом. Для чего бы то ни было, кроме веселой шутки. Но тут задета моя честь офицера и дворянина, а это дело не шуточное. Я никому не позволю безнаказанно оскорблять меня, а тем более какому-то... какому-то... он хотел сказать сопливому полячишке но оскорбление не успело сорваться с губ. Слабый, но властный голос, раздавшийся со стороны повозок, перебил его. «Поручик Сенцов», — сказал этот голос, — «отставить! Стыдитесь! Немедля прекратите ссору! Корнет, соблаговолите принести извинения поручику!» Но, господин полковник, едва ли не в один голос сказали Сенцов и Агинский — «Отставить!» — повторил раненый полковник Белов и мучительно закашлялся. «Под суд захотели. В солдаты, в цепь, в Сибирь. Нашли время. Стыдно, господа офицеры. Извините, Корнет. «Слушаюсь, господин полковник». После мучительно долгой паузы откликнулся Агинский и, звякнув шпорами, четко, как на плацу, повернулся к Сенцову господин поручик, — сухим казенным тоном продолжал он, — прошу извинить мне невольную резкость тона и неуместный намек на недостатки вашего происхождения и воспитания. Перед лицом неприятеля мы все равны, и делиться можем лишь на храбрецов и трусов, каковым вы, я знаю, не являетесь. Посему беру свои оскорбительные для вашего достоинства слова обратно но при одном непременном условии, что с вашей стороны не будет повторения неуместных намеков. Он козырнул, слегка наклонил голову и отступил на шаг. — Каков? — озираясь, словно в поисках поддержки, возмущенно сказал поручик. — И это, по-вашему, извинение? — Брось, Сенцов. — сказал ему кто-то из офицеров. — Чего тебе еще? — Ты сам виноват, что нарвался, а Корнет — молочага. — Бонапарт от нас в дневном переходе, а ты затеваешь ссору, как мальчишка. — Полно, господа! — раздалось отовсюду. — Надоело. Давайте, наконец, отдохнем. — Сенцов, неужели ты за два дня не настрелялся? — Расположите людей на отдых, поруччик послышался голос полковника Белова со стороны санитарной повозки. Напоминание о командирских обязанностях, казалось, отрезвило Сенцова. Звеня шпорами, он повернулся к княжне и отвесил галантный поклон. — Еще раз прошу простить, сударыня, — сказал он. Его светский тон удивительно не вязался с хриплым, сорванным голосом, с топорщенными разной длины, поразбойничьи торчащими усами и распространяемыми поручиком запахами гари, конского пота и кирасирского рейнвейна. Покорнейше прошу приюта на ночь для себя и своих товарищей. Никогда бы вас не побеспокоили, да что делать, коли война? Следующий час для Марии Андреевны был до предела заполнен суетой и заботами о том, как наилучшим образом разместить людей. Раненых уложили в опустевших комнатах прислуги, офицеры поместились в гостиной. Полковнику княжна уступила собственную постель. На заднем дворе солдаты разожгли костры, на которых, к несчастью, было нечего готовить. Ключи от винного погреба куда-то запропастились, и двое гусар под присмотром борчащего и вздыхающего архипыча с позволения княжны саблями взломали замок. Содержимое погреба по счастливой случайности избежало разграбления. И вскоре у костров и в гостиной уже пили. Офицеры, коллекционные французские и итальянские вина — а солдаты — водку, которую князь держал для того, чтобы угощать по праздникам дворню. Пили, впрочем, в меру больше, чем водки. Измотанные боями и походом люди хотели сна. Княжна без устали ходила между военными, ласково с ними заговаривая и спрашивая, удобно ли и не нужно ли чего еще. Архипыч вздыхал и горестно качал трясущейся седой головой, глядя на разорение винного погреба и на грязь, которую великое множество сапог натаскали на паркет. Дымили во дворе костры, курились в гостиной офицерские трубки. Посреди двора стояли составленные пирамидой ружья пехотинцев. На штыках, как белые флаги, болтались вывешенные для просушки подвертки. В просторной, на полсотни стоил конюшня, переступали копытами, шумно вздыхали и хрустели овсом гусарские лошади. Мария Андреевна глядела вокруг себя расширенными глазами, жадно впитывая впечатление и на время позабыв даже о болезни старого князя. Это был новый для нее мир, незнакомый и грозный. После этого думалась ей. Ничто не может остаться по-старому. С молодым Агинским она не успела переброситься и парой слов. По правде говоря, после сказанных ею во дворе слов и вышедшей после этого ссоры, княжне было неловко снова заговорить с Корнетом, и она старательно его избегала. С удивлением поняла она, что испытывает перед ним едва ли неробость, Ей запомнился стеснительный юноша с тихим голосом и преданными глазами. Теперь же перед нею был боевой офицер с георгиевским крестом на мундире, с огромной саблей и с обветренным загорелым на солнце лицом. Даже голос сделался у него совсем другим, не таким, каким запомнился он княжне Марии. Этот новый голос был громким, твердым и прямым. Перемены эти сильно смущали княжну. В памяти у нее остался мальчик, но за время разлуки мальчик этот превратился в незнакомого мужчину, перед которым княжна Рабела и с которым, боясь себе в том признаться, очень хотела познакомиться поближе. В перерывах между своими хозяйскими хлопотами, забившись на минутку в какой-нибудь уединенный уголок, Она вспоминала, как он упал перед нею на колено и как едва не подрался на дуэли с тем грубым, похожим на ободранного дрочливого кота-поручиком, явным скандалистом и бретером. Ах, как было бы здорово, думала она, если бы все они все-таки подрались, не до смерти, конечно, а так, по нарошку до первой крови. Она бы перевязала своему рыцарю рану носовым платком, а потом хранила бы этот кровавый платок в ящике комода вместе с другими своими сокровищами. Опомнившись, она сердито встряхивала головкой, отгоняя глупые детские мечтания, и бежала хлопотать дальше. В заботах ее никто, по сути дела, не нуждался, но видеть ее милое, раскрасневшееся личико всем было приятно. И даже раненые переставали стонать и улыбались, когда она с ними заговаривала. Уже в десятом часу вечера она, спохватившись, поднялась в спальню старого князя. В изголовье кровати ярко горела восковая свеча, бросая круг света на высоко поднятые подушки и на утонувшее в них худое морщинистое лицо. «Александр Николаевич не спал». Княжна поняла это по блеску зрачков и неровному с присвистом дыханию. — Что шум? — невнятно спросил князь, когда она приблизилась к постели. — Это гусары, дедушка, — отвечала Мария Андреевна, опускаясь в стоявшее подле кровати кресло и беря деда за руку. — Наши гусары. Попросились на ночлег, я и пустила. — искривив презрительной улыбке здоровую половину лица проскрипел князь. Защитники отечества. Драпают от француза. Понятно, это не на парадах пыль в глаза пускать. Они герои, дедушка, горячо возразила княжна. Они из Смоленска последними ушли. И со знаменем я сама видела. Их от целого полка десятка четыре осталось, не более. Настоящие герои с твердым убеждением повторила она. И ты знаешь, кто с ними? Молодой Агинский. Помнишь? Вацлава. Агинский? С трудом сосредоточиваясь на новой теме разговора и испытывая от чрезмерного усилия возрастающее раздражение, переспросил князь. А этот поляк. Не дурной жених мог для тебя получиться. А теперь что же? Теперь война. Ладно, ступай. Архипычи пришли. Да скажи ему, пусть водки этим горе воякам даст. Вина. Уже дал, сказала княжна, но тут же заметила, что дед снова впал в забытье. Она сменила больному холодный компресс. Послушала дыхание и даже попыталась сосчитать пульс, как это делал однажды приезжий доктор, но сбилась и махнула рукой. Все равно ей было неведомо, какой пульс хорош, а какой плох. Спустившись вниз, она послала вместо себя Архипыча, строго наказав ему, чтобы ночевал при князе и глаз с него не спускал. Внизу уже почти все спали. Утомленные офицеры в повалку лежали на диванах и креслах в гостиной. Кто-то храпел прямо на ковре, подложив под голову потертое, темное от лошадиного пота, седло и, укрывшись, содранной с окна портьерой. В воздухе слоями, как на пожаре, плавал густой табачный дым. Пахло потом, порохом, вином и железом. У большого во весь рост венецианского зеркала черноусый офицер в одних подшитых кожей ритузах и в перекрещенной по мочами несвежей белой рубашке, насвистывая сквозь зубы, скоблил бритвой густо намыленный подбородок. Во дворе между спящих в повалку солдат похаживал часовой, а в карточной Мария Андреевна наткнулась на офицера, одетого отлично от всех остальных. На нем была блестящая, хоть и покрытая вмятинами, черная кироса и высокая каска с волосяным гребнем, похожая на греческий шлем. Офицер стоял посреди карточной, зачем-то держа на плече сидельные сумки, и озирался по сторонам, словно что-то искал. Заметив стоявшую в дверях княжну, он вздрогнул и сделал странное движение, будто собираясь опрометью броситься вон. Но тут же, взяв, по всей видимости, себя в руки, изобразил на красивом черноусом лице светскую улыбку и поклонился, придерживая на плече туго чем-то набитые сумки. — Принести вам одеяло? — спросила княжна, решив, что керосир выбрал карточную для ночлега и искал, по примеру, спавшего на полу в гостиной гусарского офицера, чем бы укрыться благодарю вас княжна с легким акцентом ответил керосир не стоит беспокоиться у меня есть плащ не зная что еще сказать княжна пожелала ему спокойной ночи и вышла зная что еще долго не сможет уснуть она снова прошла через гостиную в которой уж больше никто не брился и где раздавался многоголосый храп усталых офицеров и стараясь не шуметь Выскользнула из дома. Снаружи уже стояла совершеннейшая ночь, и молодой месяц с любопытством выглядывал из-за верхушек парковых деревьев, удивленно озирая превратившийся в военный бивуак двор. Один костер прогорел и потух, смутно краснея в темноте неясным тлеющим пятном. Другой спокойно и невысоко горел помогая месяцу освещать мощеной брусчаткой двор, похожий из залежавших в повалку тел на покрытое трупами поле недавнего сражения. Брошенные на землю седла, стоявшие в пирамиде ружья и распряженные повозки, из которых торчали чьи-то ноги, некоторые босые, а иные в сапогах, вместе с дымом костра усиливали это впечатление. «Часовой?» Выступив из темноты, обратил к Марии Андреевне строгое, до половины скрытое тенью от кивера усатое лицо, но тут же узнал хозяйку и, козырнув, снова отступил в тень. Княжна, не удержавшись от соблазна, козырнула ему в ответ, заставив усатого ветерана многих компаний потеплеть лицом и улыбнуться при виде ее задорной молодости. Княжна Мария прошлась по двору и вернулась в дом, не желая признаться себе самой, что ищет Агинского. Слова деда о том, что молодой поляк мог бы составить ей хорошую партию, тревожили ее. Да, он стал мужчиной, не товарищем по детским забавам, но человеком, о котором можно было думать, как о будущем супруге и защитнике. Завтра на рассвете он вместе с другими сядет в седло и снова уедет. Надолго, быть может, навсегда. Надо непременно с ним увидеться, — думала княжна, неслышно проходя через гостиную, где спали офицеры, и не находя среди них Агинского. Быть может, его завтра убьют, а я так и не узнаю, что значу я для него и что значит для меня он. Только теперь... Подумав о завтрашнем дне, княжна начала понимать всю отчаянность собственного положения. Пока гусары были здесь, она чувствовала себя защищенной. Пусть не так, как это было в мирное время в обществе деда, учителей и книг, но все-таки окруженной сильными и мужественными людьми, которые не дали бы ее в обиду. Но завтра, на рассвете, эти люди уйдут, и что станет тогда с нею? Архипыч со своей старинной аркибузой весьма слабая защита от французов. Конечно, гусары, отступая, охотно взяли бы княжну с собой. Но об этом не могло быть и речи, пока старый князь был прикован к постели. Переезд убил бы его вернее, даже чем выпущенное в упор французами пушечное ядро. И мысль об отъезде... Как бы ни была она заманчива, приходилось отвергнуть. Пройдя через весь дом, княжна вышла на парадное крыльцо и остановилась, вдыхая свежий ночной воздух и вслушиваясь в тишину. Месяц серебрил посыпанную гравием подъездную дорогу, которая перед крыльцом огибала циркульный цветник, образуя круг почета. Гравий был изрыт копытами гусарских коней и хранил на себе следы повозок, в которых привезли раненых. По дороге, хрустя камешками и поминутно клюя на ходу носом, прохаживался пехотный солдат в запачканном пылью мундире и с непокрытой головой. Лунный свет блестел на длинном дуле ружья и на острие штыка. В зубах у часового, Торчала забытая глиняная трубка, потухшая и холодная, которую он время от времени, будто спохватившись, принимался посасывать. Позади княжны раздались легкие шаги, сопровождаемые мелодичным позвякиванием шпор. Обернувшись, она увидела того, кого безуспешно искала весь вечер. Агинский стоял перед нею, и княжна снова поразилась происшедшим в нем переменам. Он как будто даже сделался выше и шире в плечах. Гусарская форма сидела на нем с тем же небрежным и естественным изяществом, которое достигается не искусством портных, но совершенством фигуры и многодневной привычкой. Медный солдатский крест скромно, и вместе с тем гордо поблескивал на вытертых шнурах венгерки. Запавшие глаза твердо и как будто даже требовательно смотрели сосунувшегося посуровившего лица. Левая рука лежала на эфесе сабли, правая свободно висела вдоль тела, на верхней губе чернел пушок, которому еще довольно далеко было до роскошных гусарских усов. «Прекрасный вечер, княжна!» «Не зная, с чего начать разговор», — заговорил молодой Агинский. «Ах, прошу вас, сударь, стоит ли теперь говорить о погоде?» С горячностью, удивившей ее самое, воскликнула Мария Андреевна. «Завтра нам расставаться, и, может быть, на совсем. а вы говорите мне о том, каков вечер». «Но зачем же расставаться?» — рассудительно сказал Вацлав Агинский. — Неужто вы не согласитесь поехать с нами хотя бы до Москвы? Я не думаю, что вам будет разумно и удобно оставаться здесь. Как это ни печально, но завтра же после полудня, самое позднее к вечеру, войска Бонапарта будут здесь ночевать. Это не то общество, в котором пристала находиться девица вашего положения. Однако справедливо и то, что я и мои товарищи также не можем служить вам достойными попутчиками, как и французские пехотинцы желанными гостями. — Выходка поруччика, оставьте, — сказала княжна. — А знаете, Вацлав, вы стали совсем другой. Вы стали такой большой. Я благодарна вам за то, что вы стали на защиту моей чести и за предложение ехать с вами я тоже благодарна. Но в том-то и беда, что ехать я не могу. Дедушка прикован к постели, я не могу его оставить. «Как — Как? — воскликнул пораженный корнет. — Князь Александр Николаевич нездоров? Что с ним? У него был удар, и отнялась правая половина тела, — объяснила княжна чувствуя, что они говорят не о том, о чем надо бы говорить, и не зная, как повернуть разговор на нужную тему. Да она и не знала, о чем хочет говорить с Вацлавом Агинским. Знала только, что наверняка не о погоде и не о приближении французов. О том же думал и Агинский. Он искал княжну с единственной целью высказать ей свои чувства, а теперь вдруг растерялся, как мальчик. Полученное им прекрасное воспитание, умение вести светскую беседу и даже проступившая на передний план под неприятельским огнем мужества, все это вдруг растерялось, смешалось и оказалось ни к чему. Слова княжны о том, что она не имеет возможности покинуть обреченную усадьбу, и известия о болезни старого князя окончательно смутили Вацлава. Он знал, что обязан помочь, и не видел, как это сделать. Он все еще искал нужные слова, когда парадная дверь позади него распахнулась, дребезжа стеклами, и знакомый голос, ставший еще более хриплым от выпитого вина, растягивая слова, проговорил «Ба! Что за вид?» Но просто Ромео и Юлия. — Корнет, не будь свиньей, дай старшему по званию побеседовать с красоткой. В глазах у Вацлава Агинского сделалось темно, и он в этой внезапной темноте, ничего не видя перед собой, от досады и ярости обернулся на голос поручика Сенцова. Кузен Вацлава Агинского Кшиштов никогда не служил не только в Орденском керосерском полку, но и вообще в армии. Ни в российской, ни в какой бы то ни было еще. Ставить на карту свою драгоценную жизнь ради призрачных и неверных выгод военной карьеры он полагал сущей глупостью. Положение усугублялось тем, что, кроме жизни и дворянского звания, у Кшиштова Агинского не было ничего. К достоинствам его можно было отнести высокий рост, приятную наружность, которая вызывала интерес у дам, и странную неприязнь у большинства мужчин, докрошечное да имение в Веленской губернии, приносившее больше убытков, чем доходов. Он был последним отпрыском захеревшей боковой ветви могучего, знатного и сказочно богатого рода. Носить одновременно заношенный едва ли недодыр-сюртук и столь известную фамилию казалось ему унизительным и смешным, но изменить такое нестерпимое положение могли только деньги, причем деньги огромные. Кшиштофагинский рано понял, как несправедлива была к нему судьба, и к тридцати годам окончательно ожесточился сердцем. Жизнь нещадно мяла его и трепала, как могла. Он отвечал ей тем же. Двадцати пяти лет он продал свое имение богатому соседу, поняв, что толку от этой худой земли с двумя деревушками все равно не будет никакого. Сделал он это с расчетом приумножить полученные деньги за карточным столом. Проезжий шулер обучил его паре-тройке трюков, посредством которых можно было легко осуществить этот план. Но несчастная судьба Кшиштофа-Агинского была на чеку. И в Вильно, где впервые попытался применить свое искусство, его почти немедля уличили в жульничестве. Пан Кшиштоф был публично назван шулером и бит по щекам перчаткою. Дело, которое неминуемо должно было завершиться дуэлью, кончилось ничем. Агинский бежал из Вильно в Варшаву, где жил старательно, избегая встреч со свидетелями своего позора и терпя жестокие лишения. С великим трудом, скопив немного денег, он уехал за границу во Францию. В богатую, могущественную Францию, озаренную лучами славы, свежеиспеченного императора наполеона здесь никто не знал о его позоре зато многим было известно его имя и именно оно это имя которое кшиштов не раз проклинал в минуты отчаяния помогло ему без особого труда пробиться в парижские салоны и завести полезное знакомство с сильными мира сего на пути к этим знакомствам кшиштов не гнушался ничем Ему часто доводилось действовать через женщин, причем богатые кукотки зачастую оказывались много полезнее герцогинь. Он был принят принцем Мюратом, обедал у храбреца Нея и беседовал с самим Даву. Французы, однако же, были хитры, как лисы, и ничего не хотели давать даром. За свою дружбу и расположение они требовали услуг. Правда, и платить за услуги они не отказывались. Платили, впрочем, не слишком щедро. Наполеоновские маршалы быстро поняли, что большого проку от Агинского им не будет. Поначалу им казалось, что со своим именем он может быть полезен Франции в смысле подготовки общественного мнения Польши в пользу французов. Наведенная в Варшаве справки, однако же... Скоро убедили их в беспочвенности таких надежд. Репутация Кшишта Вагинского была такова, что его полезнее было иметь своим врагом, чем другом. Однако для мелких поручений и некоторых деликатных миссий он был незаменим, поскольку не имел ни принципов, ни путей для достойного отступления. Мюрат самолично занялся его делами и даже сумел, употребив свое влияние и популярность в свете, слегка подправить ему репутацию. По крайней мере, настолько, что Агинский теперь мог появиться на родине, не рискуя немедленно получить вызов или быть брошенным в тюрьму. В 30 лет, к тому времени как Бонапарт перешел Неман и напал на Россию, Агинский окончательно определился как мелкий политический авантюрист и большой эксперт по реквизиции драгоценных произведений искусства для коллекции Наполеона и его маршалов. Между делом он занимался военным шпионажем, но это было мелкое увлечение, или, как говорят англичане, хобби. Во время очередного визита в Варшаву он неожиданно встретил своего кузена Вацлава. Вид этого баловня судьбы, который безо всякого труда получал от жизни все, о чем только можно было мечтать, снова разбередил в душе Кшиштова старую рану. Осторожно наведя справки, он узнал, что Вацлав, которого он почти не знал, является единственным законным наследником своего престарелого и сказочно богатого отца. В случае гибели этого мальчишки наследником становился Кшиштов. Конечно, старый Агинский, допустив он хотя бы на мгновение мысль о подобном повороте событий, непременно составил бы новое замещание. Таким образом, чтобы к Кшиштофу при любых условиях не досталось ни гроша. Но для такого человека, как Кшиштоф Агинский, Подобная мелочь не могла служить препятствием. За годы скитаний он успел так основательно изучить самое дно варшавского общества и свел знакомство с такими законченными негодяями, что уморить богатого старика не составляло для него труда. Пока Кшиштов обдумывал свой план, из Парижа пришла Депеша, в которой Мюрат сообщал, что присутствие Агинского требуется в Вильно. Затем пришлось ехать в Петербург, а после в Париж. Потом началась война, и между Кшиштофом Агинским и ненавистным ему кузеном стеною стали две яростно дерущихся друг с другом армии. Примерно в то же самое время Агинского снова вызвал к себе Мюрат. Миссия, которую маршал предлагал Кшиштофу, была весьма щекотливой, и по-настоящему опасной. Но денег, которые предлагал маршал за успешное осуществление задуманного им дела, Агинскому должно было хватить надолго. Говоря на чистоту, о таких деньгах он даже и не мечтал. Да и способа отказаться от рискованного дела, не утратив при этом расположение Мюрата, у Агинского не было. То, что задумал маршал, было просто и вместе с тем «Фантастично!» «Друг мой!» — сказал Агинскому Мюрат, потягивая из оправленного золотом кубка тонкое вино. «Друг мой! Вам должно быть хорошо известно, как все мы любим и чтим нашего дорогого императора. Моя любовь, мое уважение к нему так велики, что я готов отдать за него свою жизнь». А вы, мой друг, вы готовы пожертвовать собой во имя славы и процветания Франции? О, не надо слов! Я знаю, что это так. Гасконский лис, кланяясь маршалу, подумал при этом Агинский. Что же ты задумал? Перестань же, наконец, заговаривать мне зубы и говори, в чем дело. Дело в том, будто подслушав его мысли, продолжал Мюрат что я на правах приближенного и, не побоюсь этого слова, старого друга, люблю иногда преподнести императору какой-нибудь скромный, но с любовью выбранный подарок. Теперь у меня есть на примете одна занятная вещица, и я хочу, чтобы вы мне ее добыли. Шиштов осторожным наклоном головы выразил одновременно согласие, и сомнение в том, что столь почетная миссия окажется ему по плечу. «Вы будете поражены, мой друг!» Не обратив никакого внимания на эту пантомиму, с воодушевлением говорил далее маршал. «Простотой и величием моей идеи!» «Подарок, да, но какой!» «Русские, набожный народ!» Ни одного дела они не могут сделать, не отслужив предварительно молебен перед какой-нибудь из своих чудотворных икон. Не знаю, право, могут ли эти их иконы на самом деле творить чудеса. Знаю лишь, что они в это свято верят. Крепость их духа во многом зависит от того, что говорят им священнослужители. Мне известно, что перед решительным сражением Даже император Александр кладет в церкви поклоны, как простой гренадер или крестьянин. Высшее духовенство России молится об успехе в ратных делах перед образом святого Георгия-Победоносца в Георгиевском зале Кремля. Вообразите, каково будет их состояние, когда в одно прекрасное утро иконы не окажутся на месте. И каков будет моральный дух русской армии? когда станет известно, что их древняя святыня заняла уготованное ей место в коллекции нашего великого императора. «Мой принц», — после долгой паузы осторожно произнес Агинский, «уж не хотите ли вы сказать, что я должен похитить икону прямо из Московского Кремля?» «Все, что я хотел сказать, я уже сказал», — надменно отвечал Мюрат. «Вам решать, сударь». И он назвал сумму, которую готов был заплатить за право преподнести Наполеону столь драгоценный дар. Вечером того же дня Агинский выехал в Москву. Счастливо миновав русские посты, Он прибыл к месту назначения в 20-х числах июля. Поначалу доверенная ему миссия казалась к Шиштофу Агинскому невыполнимой. Проникнуть в самое сердце Кремля, выкрасть оттуда икону, которую берегут как зеницу ока, и суметь невредимым добраться до передовой линии французской армии, до Мюрата, для этого действительно требовалось чудо. Вся жизнь Кшиштофа Агинского складывалась так, что в чудеса он не верил, привыкнув всегда и во всем полагаться лишь на себя. Но здесь его силы хитрости было, очевидно, мало. Агинский впал в уныние и уже начал подумывать о том, чтобы бежать дальше, если потребуется, то и в новый свет, лишь бы положить между собою и выдвигающим невыполнимые требования Мюратам возможно большее расстояние. Уныние, однако, не мешало ему действовать, готовясь неизвестно к чему. Он просто не мог сидеть на месте. Вокруг творилась неразбериха. Французы уверенно продвигались вперед, и для предприимчивого человека, не боящегося запачкать руки, вскоре должно было открыться множество возможностей к обогащению. Московский высший свет уже начал потихоньку паковать узлы и сундуки, собираясь в дорогу. Обитатели сточных канав и грязных замоскворецких кабаков тоже зашевелились в предчувствии легкой наживы. Именно там, среди подонков и беглых каторжников, проводил большую часть своего времени Кшиштоф Агинский. При нем неразлучно были два заряженных пистолета, спрятанный в трости длинный и острый, как жало, шпажной клинок, и мешочек с золотом, которое служила ему вернее пистолетов. Действуя подкупом, посулами, а иногда и угрозами, он с огромной осторожностью собирал вокруг себя банду отчаянных головорезов, которым было нечего терять и которые не боялись ни бога, ни черта, и больше денег жаждали проливать кровь. К началу августа под его началом была уже дюжина отборных царвиголов, на коих клейма негде было поставить. На этом количестве Кшиштофагинский решил остановиться. Все же армия ему не требовалась, а для быстрого лихого дела дюжины отборных бойцов было предостаточно. Все это, однако, ж, нисколько не приближало его к поставленной маршалом Мюратом цели. Для того, чтобы проникнуть в святая святых московского Кремля подкупом, требовалась сумма в десять раз больше, чем та, коей располагал Агинский. И взять денег было неоткуда. Пробиться в Георгиевский зал силой, имея за спиной всего лишь дюжину трусливых, алчных оборванцев, нечего было и думать. Оставалось только бежать, либо ждать удобного случая. Хотя Агинский, сколько ни ломал голову, был не в силах даже вообразить, что это мог быть за случай. А потом Наполеон приблизился к Смоленску, и дело, казавшееся невыполнимым, в одночасье решилось само собой. И так просто, словно тут и впрямь вмешалось божественное провидение. Высшее духовенство — приняло решение доставить чудотворную икону святого Георгия из Кремля в действующую армию, чтобы там, в виду неприятеля, отслужить Молебен во славу русского оружия и просить заступничество у святого воителя. Узнав новость, Агинский понял, что удача, наконец-то, впервые за тридцать лет, повернулась к нему лицом. Лицо фортуны было прекрасно, но жестоко и переменчиво. Нужно было торопиться. И Кшиштов Агинский развил бурную деятельность, в два дня растратив все золото, какое у него еще оставалось. А результатом этой неумеренной щедрости явилось то, что Агинский заблаговременно и точно знал время отправки обоза и маршрут следования. В целях сохранения тайны икону решено было отправить в Смоленск в простом дорожном воске под охраной десятка кавалеристов. Охрана, как и следовало ожидать, была поручена кирасирам Орденского полка, гордо носившим звезду ордена Святого Георгия на медных налобниках своих касок. Кирасиры явились для Агинского неприятным сюрпризом защищенные остальными нагрудниками вооруженные длинными широкими плашами, карабинами и пистолетами тяжелые кавалеристы при малейшей оплошности с его стороны раздавили бы его головорезов даже не замедляя хода выбирать однако не приходилось и агинский с решимостью которой на самом деле не ощущал стал делать последнее приготовление Своим людям он сказал, что в воске, который им надобно будет отбить, повезут казну кавалерийского полка. Видение, набитого звонкой монетой сундука, воодушевило банду висельников, среди которых были даже двое с вырванными ноздрями и лиловыми клеймами беглых каторжников на лбу. Глядя на их гнусное веселье, Агинский про себя холодно обдумывал свои действия. В час, когда откроется истина, и наступит время для окончательного расчета. Впрочем, с этим он надеялся с Божьей помощью управиться. Сначала нужно было сделать дело. И дело было сделано. Проведя всю ночь в пути, состоявшей из десятка керосир и одного закрытого воска, Картеш на рассвете углубился в мрачный еловый лес, стеной стоявший по обе стороны Смоленской дороги. Керосиры держались плотной группой, со всех сторон тесно окружая возок и бросая по сторонам настороженные взгляды. Несмотря на усталость и отсутствие сна, никто из них не клевал носом. Усатые ветераны хорошо понимали, сколь многое зависит от успешного завершения их поездки которая до сих пор больше напоминала увеселительную прогулку. Еще один керосир, положив на колени заряженный карабин, сидел на козлах воска. Внутри, запущенными занавесками, берегли священную реликвию двое дюжих плечистых иноков, более похожих на переодетых гренадер, нежели на иссушенных постами монахов. Глухо стучали копыта, громыхали колеса воска, лязгало железо о железо. Кирасиры молчали, лишь изредка раздавались окрики возницы, который понукал лошадей. Седоусый мистер, ехал позади колонны, недовольно глядя по сторонам из-под низко надвинутого козырька своей гребенчатой каски. Рука его в белой с раструбом перчатке сжималась и разжималась на эфесе тяжелого плаша святой затейливой гардой. Еще с вечера ротмистру было тревожно. А теперь тревога многократно усиливалась, несмотря на усталость, а, может быть, и благодаря ей. Ротмистру не нравилась стоявшая в лесу неживая тишина, нарушаемая лишь шумом, который производил движущийся по дороге кортеж, да истеричным стрекотанием пары носившихся над дорогой сорок. Ротмистр, обрусявший немец по фамилии Мюллер, никогда не полагал себя знатоком и любителем живой натуры. Но даже ему казалось, что ранним летним утром в лесу должны щебетать какие-нибудь птахи помимо сорок. Дорога сделала плавный поворот, и впереди колонны показался косо стоявший в колее, накрытый рогожей крестьянский воз, у которого свалилось колесо. Бородатый ободранный мужик, Бестолково топтался подле него, почусывая затылок и, очевидно, пытаясь сообразить, как ему привести свою колесницу в порядок без посторонней помощи. Выпряженная деревенская кляча с засохшими в хвосте лепешками навоза, уныло тыкалась мордой, вросшую на обочине редкую от недостатка солнечного света траву. Унтер, привстав в стременах, прикричал ротмистр. Потрудитесь! «Убирать с дороги этот дурак!» Ехавший в голове колонны унтер-офицер тронул шпорами коня и галопом поскакал вперед, размахивая рукой и крича мужику, чтобы тот очистил дорогу. Мужик не спеша разогнулся и медленно с какой-то нехорошей линцой поглядел на приближающегося верхового, в руке которого уже покачивалась вынутая из-за плетка. Ротмистр крикнул остановить колонну, еще не поняв толком, зачем он это делает, но чутьем былого солдата, угадав засаду. В следующий миг мужик одним хищным движением сдернул с воза рогожу и прямо в лицо остановившейся колонны глянул медный хобот кулеврины. Откуда-то в руке мужика возник тлеющий Пальник. Кулеврина ахнула железным голосом, окуталась дымом и отскочила назад, сдвинув с места криво стоявший на трех колесах воз. По колонне почти в упор хлеснула кортечь, валя коней, сшибаясь седел всадников и на вылет пробивая стенки воска. Тут же, словно пушечный выстрел был сигналом, Спереди и сзади кортежа качнулись и стали сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее падать на дорогу две огромные вековые ели. Из зарослей по обе стороны дороги ударил нестройный ружейный залп, сбив с еще двоих керосир, а вслед за этим на дорогу с дикими криками посыпались вооруженные топорами и ржавыми саблями, обросшие нечистыми спутанными бородами, оборванцы. В седлах оставалось еще четверо керосир, один из которых был легко ранен ружейной пулей в руку. Еще один керосир, невредимый, но выведенный из строя, пытался выбраться из-под придавившей его мертвой лошади. Он свалил подбежавшего к нему с занесенным для удара топором разбойника метким выстрелом из пистолета, а в следующий миг другой оборванец, Проткнул ему горло вилами. Пощиженный картечью рот мистер Мюллер. Разрядив в нападавших оба пистолета, с лязгом выхватил из ножен палаш и, отбиваясь им от наседавших со всех сторон бандитов, громовым голосом кричал Руби, керосиры, не сметь бегать, руби. Керосиры и не думали отступать, тем более, что бежать им было некуда. Запертые со всех четырех сторон, они вертелись на узком, загроможденном воском и трупами людей и лошадей пространстве, стреляя во все стороны и озверела, рубя. Нападавшие окружили вокруг них, как голодные одичавшие псы, норовя стащить седел или покалечить лошадей, подрезав им жилы. Один за другим падали нанятые к и магинским бандиты, В дорожную пыль под ударами тяжелых керосирских палашей, но и кирасирам приходилось несладко. Под одним из них споткнулась лошадь, и несчастный был зарублен топором раньше, чем успел подняться на ноги. Другого сбили сбились седла и лежачему перерезали горло. Третьему воткнули в бок прямо под керосу в самодельную пику. Седоусый рот, мистер, все еще был жив и почти невредим, если не считать нанесенной топором раны в бедро. По-прежнему, крепко держась в седле, он умело и мужественно отбивался от троих наседавших на него разбойников. Эти трое только и уцелели из нанятой Агинским дюжины. Оглашая дорогу длинными немецкими ругательствами, ротмистер мастерски вертел палашом, Отбивая удары и нанося ответные. Широкое пламя, лезвие мелькало в воздухе, как молния, заставляя бандитов пятиться. Вот упал один, по собачье вое и прижав ладони к разрубленной у основания шеи. Потом другой опрометчиво подставил под удар деревянный черенок вил и был жестоко наказан за свою оплошность. Тяжелый палаш шутя как соломинку, разрубил дерево и с тупым неприятным звуком опустился на голову негодяя, раскроив ее надвое. «Ага», — торжествующе взревел ротмистер, тесня лошадью последнего оставшегося в живых бандита. «Майн год, какая встреча! Ты любить дуэль, русский свинья? Ты хотеть дуэль? Ты ее получать, донор ветер!» Бледный от страха каторжник, Не помышляя более о нападении, спотыкаясь и кое-как отмахиваясь ржавой саблей от порхавшего вокруг керосирского палаша, пятился к спасительному лесу, шансов добраться до которого у него почти не было. В это время из леса, не спеша, вышел одетый в дорожное платье и высокие сапоги Агинский. Он вынул из-под плаща пистолет, поднял его на уровень глаз и направил на Керасира. Ротмистр заметил новую угрозу, но ничего не успел сделать. Дистанция составляла не более восьми шагов. Рука Кшиштофа Агинского не дрожала, и пистолетная пуля ударила Ротмистра в лицо, опрокинув его на лошадиный круп. Мертвый Керасир соскользнул с седла, и тяжело рухнул в пыль. Последний, оставшийся в живых каторжник, бросил саблю и, тяжело дыша и утирая рукавом холодный пот, повернулся к Агинскому. «Эк, вы вовремя, господин хороший!» — дрожащим хриплым голосом выговорил он. «Я уж думал, смерть моя пришла». «Ты верно думал», — сказал ему Агинский, бросая на землю разряженный пистолет и вынимая из-под плаща другой. «Как у вас говорят, не поминай лихом!» Он выстрелил, но каторжник с зайцем скокнул в сторону, и пуля прошла мимо, с глухим ударом стукнув в вазок. Агинский отшвырнул пистолет, обнажил шпагу и бросился в догонку за убегающим бандитом. Вбежав шагов на десять в лес, он споткнулся огнилую корягу и остановился, Переводя дух и слушая, как далеко впереди трещит сучьями убегающий каторжник. Охота за этим опасным человеком в гремучем лесу не входила в планы пана Кшиштофа. У него были другие дела. Он вернулся на место стычки и внимательно огляделся по сторонам. Несколько раненых лошадей, хрипя, бились на земле. Один из его людей подавал признаки жизни, тоненько скуляя и зажимая руками распоротый ударом палаша живот. Агинский переступил через него, как через бревно, и подошел к воску. Мертвый возница, в пробитой насквозь в трех местах керосе, свешивался с козел. Картечь почти вся пришлась по воску, превратив его в щепы. Один из монахов, что сидели внутри, был убит на месте. Другой еще жил. Приведя Агинского, заглянувшего в вазок с обнаженной шпагой в руке, он попытался своим телом закрыть пустое сиденье, выдав тем самым место, где было укрыто охраняемое им сокровище. Пан Кшиштов, равнодушно и холодно трижды ударил его шпагой, свалил мертвое тело на дорогу и поднял сиденье. Отбросив шпагу, он вынул из тайника тяжелый в золотой парче сверток, откинул угол ткани, взглянул и, удовлетворенно кивнув, положил сверток на сиденье. Дело удалось, и теперь осталась самая малость доставить драгоценный груз заказчику, невредимым пройдя через русские цепи. Сделать это можно было разными путями, но Агинскому казалось, что он знает наилучший. Через пять минут, одетый в снятую с убитого ротмистра грязную и окоровавленную керосирскую форму, Кшиштофагинский уже садился на высокого вороного коня. В притороченной к седлу сумке лежала завернутая в золотую парчу чудотворная икона, предназначенная стать украшением коллекции французского императора. А в кармане ритузов мирно покоился весьма кстати обнаружившийся там кошелек с тысячи рублей золотом. Окинув поле боя последним презрительным взглядом, Агинский повернул коня на запад и дал ему шпоры. Таков был кузен Вацлова, Агинского-Кшиштов. И таковы были воистину фантастические обстоятельства, которые привели его в усадьбу князя Александра Николаевича Везмитиного. Повстречав на дороге Вацлава, Пан окончательно уверился в том, что удача до сих пор на его стороне. Это был настоящий подарок судьбы, и даже то обстоятельство, что свидание с Мюратом приходилось отложить еще самое малое на сутки, нисколько его не огорчило. Ради такого дела Мюрат мог и подождать. К тому же решил Пан если просто оставаться на месте, французы придут к нему сами. Так нужно ли снова ночевать в лесу, а потом скакать прямиком на передовую цепь, рискуя налететь на пулю? Когда можно выспаться под крышей, а заодно и решить, наконец, наболевший вопрос с наследством? Согласие гусарского поручика Сенцова принять непосредственное участие в деле всего за тысячу рублей было очередным подарком благосклонной фортуны. От неожиданного обилия милостей этой переменчивой дамы Панкшиштов даже несколько оробел. Ему стало казаться, что полоса удач подходит к концу, и что в ближайшее время непременно должно случиться что-то ужасное и непредвиденное. Что-то, что снова бросит его на самое дно зловонной пропасти, из которой он только-только начал выбираться. И в самом деле причин для беспокойства у него хватало. Пан Кшиштов недурно разбирался в людях, и от его внимания не ускользнул тот алчный взгляд, которым Сенцов обшарил его с головы до ног при упоминании о тысяче рублей. Чтобы получить вожделенную тысячу, поручику нужно было всего-навсего убить человека, и пану Кшиштову казалось, что Сенцову безразлично, кого именно убивать. Да и нужно ли рисковать собой на дуэли, когда деньги можно попросту украсть? А если ночью Сенцов решит пошарить в вещах пана Кшиштофа, то непременно наткнется на икону, и что тогда? О том, что будет тогда, Кшиштофу Агинскому думать не хотелось, и чтобы обезопасить себя, он решил на ночь припрятать икону где-нибудь в доме. Именно за этим занятием и застала его в карточной юная княжна. Дождавшись ухода хозяйки, пан Кшиштоф плотно прикрыл за ней двери, немного постоял, прислушиваясь к доносившимся из гостиной храпу и бормотанию офицеров, а потом быстро, стараясь не стучать сапогами, шагнул в угол, где стояла застекленная горка с фарфором. Вынув из сидельной сумки, завернутую в парчу, икону, он засунул ее в узкую щель между горкой и стеной. После этого он отступил на шаг и придирчиво осмотрел свой тайник, проверяя, не выглядывает ли из щели золотая парча. Тайник был, конечно же, самый примитивный, но пан Кшиштоф решил, что на одну ночь сгодится и это. Для верности он заградил щель креслом, а в кресло бросил седельные сумки, показывая тем самым, что место это занято им для ночлега. Чтобы окончательно отвадить посторонних, он отстегнул кирасу, снял с головы гребенчатую каску и сложил все это на полу подле кресла. Сделав так, он снова накинул на себя портупею с болтавшимся на ней тяжелым палашом, пригладил рукой в перчатки волосы и вышел из карточной. На пороге гостиной к остановился и обвел внимательным взглядом разместившихся здесь офицеров, не найдя среди них ни своего кузена, ни поручика Сенцова. Насчет кузена можно было не беспокоиться. Судя по разыгравшейся у парадного крыльца сцене, Вацлав был неравнодушен к юной княжне и теперь наверняка бродил где-то в доме, ища встречи со своей избранницей. При этой мысли красивое лицо пана Кшиштофа исказила злобная гримаса. Проклятому кузену везло во всем. Княжна, мало того, что весьма не дурна собою, наверняка была еще и сказочно богата. И все это — красота, молодость, богатство, титул. Снова должно было достаться мальчишке, который заслужил свое счастье только тем, что появился на свет от правильных родителей и у которого и без того имелось все, кроме разве что птичьего молока. вся крев, — по-польски прошептал Панкшиштов и отправился на поиски Сенцова, твердо решив, во что бы то ни стало заставить порутчика, завершить дело сегодня же, в крайнем случае завтра на рассвете. Сенцов повстречался ему подле конюшни, Поручик, на котором лежала ответственность за подчиненных ему лошадей, решил перед сном обойти выставленные на ночь посты. Кроме того, он рассчитывал повстречать где-нибудь молодого Агинского. Ссора, прекращенная в самом начале вмешательством полковника Белова, ела ему внутренности как кислота. Принесенная корнетом по настоянию полкового командира извинения, по сути, извинениями не являлись. Это было просто очередное оскорбление, умело облеченное в форму извинений. Уязвленное самолюбие поручика взывало к отмщению, тем более, что в глубине души Сенцов сознавал правоту Агинского. О том, что он лишь подтверждает эту правоту, намереваясь застрелить молодого человека за деньги, поручик не думал. Обещанная кирасиром тысячи рублей — была нужна ему настолько, что как будто даже не имела отношения к делу. Набитый звонкой монетой кошелек в сознании поруччика лежал как бы отдельно от всего, сам по себе и при том уже не в киросирском кармане, а в его собственном. Сенцов хотел стреляться потому, что безусый корнет задел его честь, а деньги, как ему представлялось, были вовсе ни при чем. — Нос, — господин поручик сказал ему Агинский, отведя его в тень ближайшей постройки. — Извольте отвечать, что вы теперь намерены делать. — Должен вам сказать, что не имею времени ждать, либо вы нынче же положительно закончите наше дело, либо денег вам не видать. И я вас не знаю, а вы меня не видели. — Что это за тон, господин ротмистр? Выпячивая грудь, возмутился Сенцов. Кто дал вам право требовать у меня отчета?» «Вы сами, сударь», — холодно ответил Агинский. «Вы согласились вызвать мальчишку на дуэль и застрелить его за деньги. По сути, вы подрядились сделать для меня работу. Я готов платить, но я не вижу дела. Вы как будто неплохо начали, но кончилось все ничем. Вы, сударь, безропотно проглотили нанесенное вам оскорбление», Так чему теперь разыгрывать передо мной гордеца и недотрогу? Черт, подери, сквозь зубы процедил Сенцов. Вы заходите слишком далеко, любезный. При этом он с неожиданной трезвостью подумал, что поляк, пожалуй, во многом прав. А если и не прав, то, затеяв с ним дуэль, можно запросто расстаться с деньгами, так и не успев даже подержать их в руках. Агинский в это самое время думал примерно о том же. Он уже жалел, что повел разговор в излишне резком тоне. Не стоило, пожалуй, затрагивать честь порутчика. Как и все, о, кто лишен чести, вовсе Сенцов готов был убить всякого, кто ему об этом говорил. Пожалуй, вы правы, сказал поэтому Пан Кшиштов самым мирным тоном, на какой был способен. Признаю, что я слегка погорячился, но и вы должны меня понять. «Я понимаю вас полностью», — сказал Сенцов совершенно искренне. Ему льстило, что на свете бывают люди еще более низкие, чем он сам. Да и деньги по-прежнему были нужны ему до зарезу. «Я ни от чего не отказываюсь. Я слово дал, черт возьми. Но вы же видели сами, чертов полковник ни ко времени очнулся. И вообще, момент был не самый подходящий». «Право, я ничего так не хочу, как уложить этого юного наглеца». «Тут наши желания совпадают», — сказал Агинский. «Так что же? Время не ждет, поручик. Прежде чем мы расстанемся, я хотел бы оплакать и придать земле тело моего дорогого кузена. Мне кажется, что лучшего времени и места, чем сейчас и здесь, у нас уже не будет. Вацлав еще не спит, вам надобно бы его отыскать и передать ему вызов». Сразу, как будет назначен час дуэли, вы получите ваши деньги. Лихо засмеялся Сенцов. А ежели случится невероятное, и мальчишка меня убьет? Значит, вы умрете богатым, — сказал ему Агинский, подумав про себя, что в таком случае уж как-нибудь отыщет способ вернуть себе деньги. В это время где-то поблизости в темном парке треснула под чьей-то ногой ветка. Ходивший по двору часовой взял ружье на изготовку и направил его в темноту. Сенцов и Агинский разом повернулись и стали вглядываться в темноту. Подозрительный звук больше не повторился. Выждав минут пять, поручик подошел к часовому. — Что там, Гаврилов? — спросил он, оглядываясь по сторонам. — Верно, собака, ваше благородие, — отвечал гусар. Нынче их много одичает без хозяйского глаза. Ну, смотри, сказал ему Сенцов и, отпустив рукоятку сабли, повернулся к Агинскому. Вдвоем они продолжили обход, не столько проверяя посты, сколько силясь отыскать столь ненавистного им обоим корнета. Между тем в гуще парка, куда не проникали лунные лучи и не доставал свет от горевшего на заднем дворе костра. Стоял, боясь пошевелиться, оборванный и страшный, обросший спутанными густыми волосами человек с вырванными ноздрями и лиловым клеймом беглого каторжника на лбу. Его ветхая, вся в прорехах и грязи рубаха была подпоясана веревкой, за которую был заткнут топор. В грязной ладони этот странный, похожий на отощавшего до последнего предела волка человек, сжимал пистолет. Глубоко запавшие глаза его смотрели с волосатого грязного лица на Кшиштофа Агинского с выражением такой нечеловеческой злобы, что, казалось, светились в темноте собственным светом. «Сами вы, псы!» — хрипло прошептал он в ответ на обращенные к Сенцову слова часового. Беглый каторжник, уцелевший в стычке на Смоленской дороге, Только благодаря быстроте своих ног все это время следовал за паном Кшиштофом, горя жаждой мести и мечтая о наживе. Несуществующая полковая казна, которую, как он считал, присвоил себе проклятый поляк, представлялась ему в горячечных снах в виде множества доверху набитых золотыми монетами сундуков. Впрочем, висельник, о котором идет речь, ник дрогнув душой, мог зарезать человека за пятак, что он и делал уже неоднократно. В детстве крещен он был Василием, а прозвище ему было «Смоляк». Он был хитер и свиреп, как дикий зверь, и жаден до крови, как мохнатый паук, что вьет свою паутину в темном углу чердака. Он шел за Агинским по пятам от самой Смоленской дороги, терпеливо дожидаясь удобного момента, чтобы свести с поляком счеты. Не раз он, безмолвный и неподвижный, как дерево, стоял в кустах на расстоянии удара ножом от пана Кшиштофа, но всякий раз ему что-нибудь мешало. Он знал каждый шаг Агинского с момента засады на Смоленской дороге, видел каждое его движение и слышал, едва ли не каждое произнесенное им слово. Васька-смоляк сделался тенью своего обидчика. Он слышал, о чем тот договаривался с Сенцовым, и видел сквозь освещенное окно карточной, куда Агинский спрятал парчевый сверток. Ничего не зная об иконе, Смоляк считал, что в парчу завернут ларец с деньгами. Только этот ларец, да еще желание зарезать Агинского как свинью, составляли сейчас смысл его существования разговоры же господ про какую то дуэль и про мальчишку которого необходимо было убить немало его не занимали и потому были для него непонятны как если бы они велись на французском языке дождавшись пока часовой совсем успокоился и ушел в дальний конец двора васька смоляк тихо перевел дух и осторожно чтобы не шуметь двинулся заросшим парком примерно в том направлении куда удалились агинский Сенцова. Будучи кровожадным, как паук, смоляк точно так же был терпелив и хотел действовать только наверняка, не оставляя места для случайности, которая могла стоить ему жизни. Меж тем два негодяя, одетых в офицерскую форму, держась в тени парковых деревьев, обогнули дом и оказались против парадного крыльца. На крыльце стояла, кутаясь в шаль, «Юная княжна». «А хороша!» Причмокнув губами и понизив голос до хриплого шепота, сказал Агинскому Сенцов, «любуясь в лунном свете фигуркой у княжны». «И верно богато. «Право, Агинский, твой кузен резвый, малый и знает, что делает». «Надеюсь, поручик, что не позднее завтрашнего утра вы поубавите ему резвости». Так же тихо отвечал Агинский. — Будьте покойны, — сказал Сенцов, — ежели не случится чудо, на рассвете ты, ротмистр, уже будешь проливать слезы над телом дорогого сородича. — Гляди-ка, вот он и сам. Вот и говори после этого, что удачи не с нами. Последние его слова относились к молодому Агинскому, который вдруг появился на крыльце и, очевидно смущаясь, заговорил о чем-то с княжной. — Стой тут! Ротмистер, — сказал пану Кшиштофу Сенцов, — и смотри в оба. Не дай ему, ежели что, пойти на мировую. С этими словами он отступил назад и растворился в темноте. Агинский стал ждать, тщетно пытаясь уловить хотя бы слово из происходившего на крыльце разговора и даже не догадываясь о том, что в спину его, неприкрытую более тяжелой керосой, С дистанции не более пяти шагов смотрит дуло зажатого грязной, более похожей на звериную лапу рукой, пистолета. Поколебавшись немного, Васька Смоляк опустил пистолет. Как не сладко была месть, раздавшийся в ночной тишине пистолетный выстрел переполошил бы солдат и уничтожил и без того призрачную надежду завладеть деньгами. Сенцов тем временем торопливо обогнул дом, вошел с заднего двора и, распахнув парадную дверь, явился на крыльце, где беседовали княжна Мария и Вацлав Агинский. — Ба! Что за вид? Ну, просто Ромео и Юлия. — Корнет, не будь свиньей, дай старшему позванию побеседовать с красоткой. Закричал он, изобразив на своем усатом лице самую скобрезную улыбку. Княжна вздрогнула от неожиданности этого грубого вмешательства. Агинский резко повернулся на каблуках и схватился правой рукой за эфес сабли. Отобразившаяся на его лице ярость была так велика, что Сенцов невольно сделал шаг назад и тоже взялся за саблю, опасаясь немедленного, без всяких формальностей и переговоров нападения. Он не был нисколько напуган, но желал лишь чтобы затеянное им хладнокровное убийство имело пристойный вид, состоявшийся в полном соответствии с кодексом чести, дуэли. К тому же поручик побаивался, что старший Агинский, увидев, что дело сделано, в ту же минуту скроется в ночи вместе с причитающимися ему поручику Сенцову деньгами. «Вот и видно воспитание», С холодной насмешкой сказал он, измеряя противника с головы до ног, взглядом своих выкоченных бледно-голубых глаз. — Вас, поляков, верно, вовсе не учат манерам. Только и знаете, что саблей махать и резаться на своих сеймах, как пьяные лавошники в кабаке. — Не вам бы говорить о манерах, суды, сказал Агинский. — И не вам бы обсуждать поляков, о которых вы знаете только то, что болтают в столь любимых вами кабаках. Коли желаете учиться манерам, я охотно преподам вам такой урок. Сейчас не время для дуэлей, я говорил это и готов повторить. Но после повторного оскорбления, нанесенного вами, княжне Марии Андреевне, я вижу, что иного пути заставить вас соблюдать хотя бы видимость приличия не существует. — Это вызов? — лениво и насмешливо спросил Сенцов. — Коли вы до сих пор? Не поняли? Скажу прямо, точно так. Я вызываю вас драться на саблях сию минуту, на этом самом месте. Господа, — попыталась вмешаться в ссору княжна, но на нее не обратили внимания. — Тише, тише, петушок, — по-прежнему насмешливо проговорил Сенцов. — Где тебе учить меня манерам, когда право выбора оружия принадлежит тому, кого вызвали? Хочешь драться, извольно не сейчас, а на рассвете. И не на саблях, а на пистолетах. Утром, как расцветет, посмотрим, кто кого обучит манерам. До утра тебе хватит времени одуматься и пожаловаться полковому командиру, чтобы он тебя опять защитил. С каждым оскорблением, с каждым словом, уязвлявшим самолюбие Корнета, Сенцов чувствовал себя так, словно в кармане у него вдруг сама собой из ничего возникала сотня золотых. Это ощущение много прибавляло к тому удовольствию, которое он испытывал язвя молодого Агинского. В это время из тени парковых деревьев выступил и приблизился к крыльцу к Шиштоф агинский Делая вид, что только что подошел и не знает, в чем дело, Он вмешался в разговор, осведомившись, о чем идет речь. «Ах, да скажите хоть вы им!» — в отчаянии воскликнула княжна, более не мечтавшая о том, чтобы два рыцаря дрались из-за нее на дуэли. «Они намерены драться из-за какого-то вздора и совершенно не слушают меня, когда я говорю, что драться не надо. Вот ведь стреляться хотят. Так ведь можно нечаянно и до смерти убить?» «Вацлав, послушайте же меня!» — Я совершенно не чувствую себя оскорбленной и не желаю, чтобы вы стрелялись с поручиком. Я вам запрещаю, наконец. — Позвольте, княжна. Галантно и вместе с тем отечески, беря ее под локоток и увлекая в сторону от дуэлянтов, заговорил пан Шиштов. Девица вашего звания не пристала наблюдать подобные сцены. Мне понятны ваши чувства, но именно поэтому вам не следует здесь быть. Когда речь идет о дворянской чести, женщинам остается только уповать на милость небес. Мужчины же обязаны защищать свою честь и честь дам с оружием в руках. В конечном итоге нам, мужчинам, приходится защищать свое же право именоваться мужчинами. «Будьте покойны, кузен», — продолжал он, обернувшись к Вацлаву, — «я почту за великую честь быть вашим секундантом». — Поручик, — обратился он к Сенцову, — соблаговолите назвать имя вашего секунданта, чтобы мы могли обговорить условия дуэля. Вас найдут, — сказал Сенцов и, поклонившись, отошел. Через полчаса, когда все улеглось, и тишину заснувшего дома нарушали только шаги часовых и редкие удары копыт на конюшне, Кшиштофагинский снова встретился с Сенцовым. Славно разыграно, сказал он, передавая поручику длинный, туго набитый кожаный кошелек. Вот ваши деньги, извольте пересчитать. Сенцов развязал шнурок и заглянул в кошелек, дабы убедиться, что внутри действительно золото. После этого он снова затянул шнурок и подбросил кошелек на ладони, проверяя его вес. Тысяча! уверенно сказал он, как одна копейка. Уж я-то знаю! Ступай, рот, мистер, упражняйся перед зеркалом. Ладно ли будет, коли завтра над своим убитым кузеном ты будешь сиять, как масляный блин? С этими словами он расстегнул мундир, сунул кошелек за пазуху и удалился, провожаемый сверкавшим в тени парковых деревьев злобным взглядом странных, не вполне человеческих глаз, которые смотрели с обезображенного страшным клеймом обезноздренного и заросшего густым волосом лица. Проводив Сенцова, Кшиштофагинский вернулся в карточную, сбросил на пол лежавшие в придвинутом горке с фарфором кресле седельные сумки, кое-как разместился, вытянув ноги в сапогах до середины комнаты и забылся беспокойным сном. Едва на востоке забрежжило утро, Вацлав Агинский, сопровождаемый своим кузеном Кшиштофом, который с удовольствием выполнял при нем роль секунданта, стараясь производить как можно меньше шума, выехал со двора и направился по боковой аллее в дальний, самый глухой и уединенный угол обширного парка, где было назначено стреляться. О предстоявшей ему дуэли, которая могла, и по всему должна была закончиться для него ранением, если не смертью, молодой Агинский почти не думал. Это была первая его дуэль, и сейчас, по прошествии короткой летней ночи, ссора с Сенцовым и необходимость стрелять в него и самому подставляться под верный выстрел, представлялась корнету неким театральным фарсом, где ему отводилась роль даже не участника, а всего лишь зрителя. Похоронное выражение, которое с огромным трудом удерживал на лице Кшиштоф-Агинский, пропало даром. Вацлав не говорил с ним и почти вовсе не обращал на него внимания, озираясь по сторонам с печальной радостью узнавания. Молодой Агинский думал о княжне Марии Андреевне, сожалея о том, что не только не успел сделать ей признание, но даже и не попрощался. Княжна провела ночь в комнате больного дедушки и утром не вышла, что было, пожалуй, и лучше. Кузен верно говорил, что женщинам не след вмешиваться в дела чести, происходящие между мужчинами. Стреляться решено было на лужайке у пруда, который вскоре показался впереди большой лужей серого тумана. Лошади неспеша ступали по засыпанной гравием, уже заметно поросшей травой дорожке, на которой валялись сбитые недавней грозой и никем не убранные листья и целое сучья. Выехав на лужайку, кузена увидели впереди под деревьями двух оседланных лошадей, подле которых прохаживались Сенцов и его секундант Званский. Смуглое с аккуратными черными усами лицо Званского было заспанным и недовольным. Он не одобрял дуэли, из-за которой, к тому же, ему не дали хорошенько выспаться. Под мышкой он держал два одинаковых гусарских пистолета, взятых за неимением дуэльных. Сенцов курил трубку и ответил на поклон своего противника лишь коротким кивком. На лице его было написано с трудом сдерживаемое нетерпение поскорее покончить с делом. И, прочтя это нетерпение, Вацлав Агинский Вдруг со всей ясностью понял, что этот человек пришел сюда для того, чтобы его убить. Для него, Сенцова, дуэль была делом привычным и едва ли не будничным, как визит к цирюльнику или портному. Кузны спешились, к обменялся какими-то неслышными замечаниями со Званским, после чего оба приступили к выполнению своих печальных и вместе с тем торжественных обязанностей. Шагая широко и медленно, как два журавля, секунданты отмерили дистанцию и пометили барьер, воткнув в землю сабли на расстоянии десяти шагов одна от другой. Вацлав посмотрел на сабли и подумал, что они находятся почти рядом, так, что почти можно дотянуться рукой. После этого все сошлись посередине лужайки — Соперники по очереди выбрали пистолеты. Званский, подавив нервный зевок, сердитым голосом проговорил. «Господа, у вас есть последняя возможность для примирения. Согласны ли вы окончить это дело миром и пожать друг другу руки?» «Право, господа», — добавил он от себя. «Какого черта вы затеяли в такую рань?» «О примирении не может быть и речи», — быстро сказал Вацлов чтобы не подумали, будто ему страшно. — Я выбью из этого мальчишки дурь, — проворчал Сенцов. — В таком случае к барьеру, — быстро сказал Кшиштофагинский. — По моему сигналу начинайте сходиться. Сенцов в наброшенном на плечо ментике и Вацлав-Агинский в своей юнкерской куртке разошлись по местам. Старший Агинский махнул платком принадлежавшему убитому им ротмистру Мюллеру и отошел в сторону к мрачно стоявшему под старой березой Званскому. Противники пошли навстречу друг другу, шурша сапогами по расистой траве и медленно поднимая пистолеты. Не одобрявший дуэли Званский вздохнул и поморщился в ожидании выстрелов. Противники все медлили стрелять, продолжая сокращать дистанцию. Вдруг, словно сговорившись, оба почти одновременно спустили курки. Два белых дымка взлетели над лужайкой, и сдвоенное эхо двух выстрелов шарахнулось между деревьев. Сенцов взмахнул обеими руками, будто собираясь взлететь, и опрокинулся навзничь, выронив пистолет. Кшиштофагинский, не веря себе, смотрел на продолжавшего стоять на месте с вытянутой вперед рукой Вацлава. Но тут и второй дуэлянт, мягко подогнув колени, повалился на траву. — Вот так штука, — растерянно сказал Званский, — дуплетом, а? Раз, и обоих нету. Не отвечая ему, Кшиштофагинский торопливо направился к лежавшему на земле кузену, всей душой надеясь, что он мертв. Званский тоже заторопился туда, где лицом к небу лежал Сенцов. Не успел он пройти и половины, как поручик зашевелился и с трудом сел, прижимая ладонь к левому боку. Лицо его было перекошено от боли, но он без сомнения даже не думал умирать. «Ты ранен?» — спросил у него подбежавший Званский — — Тяжело? — Чепуха. Морщась и растирая бок, отвечал Сенцов. — Это не рана, а контузия, притом легкая. Это была правда. Выпущенная Вацлавом Магинским пуля угодила в спрятанный поручиком за пазуху и прикрытый полой ментика туго набитый кошелек, так что Сенцов отделался легким ушибом там, Где-нибудь кошелька его неминуемо ждала бы весьма мучительная и опасная для жизни рана. «А что мальчишка?» — спросил Сенцов, с помощью Званского поднимаясь на ноги. «Рот, мистер!» — крикнул через лужайку Званский. «Что, Корнет? Жив ли?» Старший Агинский повернулся к нему и развел руками. «Кажется, еще дышит!» С прежней похоронной миной, сказал он, но не жилец. Пуля в голову, ему не протянуть и пяти минут. Сенцов, услышав это, сплюнул в траву и стал набивать трубку. Званский открыл рот, намереваясь сказать, что раненного все равно необходимо доставить в дом. Но тут, со стороны княжеского дворца, слегка приглушенная деревьями парка, донеслась сначала вялая а потом все более оживленная оружейная пальба. Вскоре стали слышны крики и ляск железа о железо, словно возле дома шла нешуточная рубка. Что за черт, выронив трубку и схватившись за саблю, удивился Сенцов, неужто французы? Фагинский уже бежал к своей высокой кирасирской лошади, путаясь шпорами в траве. Вскочив в седло, Он схватил висевший у луки карабин и, сорвав с него чехол, выпалил по конным фигурам, что появились в аллее. Всадники были одеты в белые калеты и золоченые, сверкающие самоварным блеском, киросы и шлемы с красными петушиными гребнями. И палеты на их плечах тоже были красными. Сенцов узнал во всех всадниках французских карабинеров и, ругаясь во все горло, бросился к лошади. Поля скаку из карабинов и вращая в воздухе блестящими палашами, карабинеры выскочили на лужайку. Их было человек пять. Званский выстрелил по ним из пистолета и свалил одного. Но тут же сам упал настигнутый пулей. «Кшиштофагинский куда-то пропал. Сбежал польский пес», — воскликнул Сенцов, — выхватывая из седельной кобуры пистолет и сбивая с седла близко подскакавшего карабинера. Обнажив саблю, он обменялся ударами с другим карабинером, срубив его и с громким криком устремился навстречу оставшимся двоим, рассчитывая пробиться к дому. Французы дрогнули и, поворотив коней, нырнули в гущу парка. Из аллеи, между тем, показалось еще несколько всадников — и, разгоряченный схваткой сенцов, не сразу признал в них своих гусар. «Что за дьявол!» — закричал он им, вытирая саблю огриву лошади и связгом бросая ее в ножны. «Что там у вас?» «Француз, ваше благородие!» — возбужденно крикнул подскакавший унтер-офицер, босой, без кивера, на неоседланной лошади, в грязной нательной рубахе и рейтузах. «Видно передовой разъезд, отбили супостаты». «Надолго ли? Вот черт! Вели седлать! Уходим! Раненых грузите!» Через полчаса короткая колонна гусар, гремя копытами и грохоча восками, быстрым алюром покинула имение Везмитиновых, уходя на восток к Москве. Разбуженная от короткого тревожного сна, завязавшейся во дворе перестрелкой, княжна Мария простоволосая выбежала на крыльцо но увидела лишь удалявшийся хвост колонны над которой в поднятой копытами пыли колыхалась взятая в полотняный чехол полковое знамя на изрытом гравии двора остался лежать неловко подвернув ноги и разбросав по сторонам руки в белых с раструбами перчатках убитый выстрелом в упор французский карабинер в блестящей золоченной керосе Белый колет его был запачкан кровью, сверкающая каска сбилась на лицо так, что к нижне видны были только густые, намокшие от крови желтые усы и щетинистый квадратный подбородок. Правая рука убитого до сих пор сжимала обломок палаша, а левая глубоко зарылась пальцами в гравий. Шитый золотом широкий синий ремень портупеи соскользнул с плеча, а начищенные сапоги ненужны и страшно блестели в лучах восходящего солнца. — Что ж это, — прошептала княжна, — не в силах оторваться от страшного зрелища. Ушли. Совсем ушли, мертвы перед крыльцом. — Ежели бы это было в романе, — подумала она, — я бы сию минуту непременно упала в обморок, а, очнувшись, Нашла бы себя в чистой постели и в полной безопасности, под охраной храброго рыцаря. А теперь что же? Теперь надо как-то жить. А как это? Как-то? Ничего не знаю, ничего. Надо же. Уехали. Сумбурный поток ее мыслей был прерван появлением Архипыча, который вышел из дома с какой-то рогожью в руках, и, подойдя к убитому, накрыл его с головой. — Уехать бы вам хорошо, ваше сиятельство, — сказал он княжне, тряся седой головой. — Да только теперь что же? Теперь мниться мне поздно. — Куда же мне ехать от дедушки, Архипыч, миленький? — сказала княжна со слезами в голосе. — Как же мы теперь? Архипыч ничего не ответил, и, вздыхая скрылся в доме. Немного помедлив, княжна последовала за ним. Если бы она могла знать, что на лужайке у пруда, истекая кровью, лежит между убитыми, раненый в голову Вацлав Агинский, она непременно отыскала бы способ доставить его в дом. Но княжне ничего не было известно об этом. Она пребывала в уверенности, что внезапное нападение французского разъезда нарушила планы дуэлянтов, и что Корнет-Агинский покинул имение вместе с остатками своего геройского полка. Между тем живой свидетель дуэли, о присутствии которого вблизи пруда никто не подозревал, раздвинув кусты, осторожно выбрался на открытое место. Топоры и пистолет были у него в руках, а на обезображенном косматом полузверином лице Отражалась готовность в любую секунду пустить эти смертоносные орудия в дело. С чуткостью дикого зверя, вслушиваясь в тишину и поминутно оглядываясь на все четыре стороны, Васька Смоляк двинулся по лужайке, переходя от одного убитого к другому и обирая их с тщательностью огородника, снимающего урожай. Кольца, перстни, карманные деньги, медальоны, Нательные кресты, одним словом, все, что могло представлять какую-то ценность, и при этом не было слишком громоздким, отправлялось в рваную котомку мародера. Раненый Званский при его приближении поднял голову и слабо застонал, клыкача простреленной грудью. Смоляк с ухмылкой махнул топором, и стон оборвался. Обобрав Званского, мародер приблизился к лежавшему далее от всех от него, Вацлаву Агинскому. Здесь он остановился и, казалось, на минуту задумался. Лежавший в траве гусар был примерно одинакового с ним роста. Смоляк приподнял полу своей ветхой рубахи, как столичная модница поднимает подол нового платья, любуясь узорчатыми переливами ткани. Если бы Смоляк знал грамоту, ему в голову непременно пришло бы, что сквозь эту рубаху можно читать газету. Но грамоте Васька Смоляк был не обучен и потому подумал просто, что рубаха никуда не годится. Приняв решение, Смоляк отложил в сторону пистолет и топор, стащил через голову лямку и принялся торопливо, обрывая пуговицы, обдирать с корнета мундир. Во время этой процедуры Васька заметил, что гусар, которого он полагал убитым, еще как будто дышит, но добивать его не стал. Рана на лбу Агинского имела самый серьезный вид, так что Корнет непременно должен был в ближайшее время умереть и без посторонней помощи. Сапоги Корнета не налезли на грязные растоптанные ступни смоляка и каторжник, чтобы не пропадало добро, затолкал их в свою котомку. Закончив переодевание и натянув на ноги старые разбитые опорки, нелепая сгорбленная фигура в гусарской юнкерской форме и с косматой звериной головой без единого звука растворилась в царившем под деревьями старого парка полумраке. Вацлав Агинский пришел в себя спустя два слишком часа. Ему повезло, он спустил курок пистолета на долю секунды раньше Сенцова. Резкий звук выстрела, прозвучавшего в тот момент, когда поручик сам уже начал тянуть за собачку своего пистолета, слегка смутил его и заставил руку Сенцова едва заметно дрогнуть, так что пуля, которая должна была пробить Агинскому голову, лишь оцарапала его, скользнув вдоль черепа. Из-за обилия крови Выступивший из длинного рваного шрама, протянувшегося от толба к виску, рана выглядела много опаснее, чем была на самом деле. Казалось, что пуля разворотила корнету головы, так как в действительности дело обошлось по сути широкой ссадиной и контузией. Страшный вид этой кровавой раны, конечно же, не смог бы ввести в заблуждение Сенцова или Званского, как и любого обстреленного боевого офицера на их месте. Но более привычный к нанесению ударов из-за угла, чем к открытым военным действиям, Кшиштофагинский обманулся обилием крови и бледными рваными краями шрама, решив, что кузена можно смело сбросить со счетов. Торопившийся поскорее завершить свое черное дело Васька Смоляк, и вовсе бросил на окровавленную голову Корнета лишь беглый взгляд. Раненый не препятствовал ему, лежал смирно и даже не стонал, а большего Ваське Смоляку от него и не требовалось. Именно благодаря такому редкому стечению обстоятельств Вацлав Агинский остался лежать на лужайке у пруда, вместо того, чтобы быть уложенным в возок с раненными или, напротив, добитым топором мародера, как это случилось с подстреленным французами Званским. Придя в себя и попытавшись открыть глаза, Вацлав обнаружил, что не может этого сделать. Голова у него болела с чудовищной пугающей силой, и в полубреду его сознание почему-то связало эту разламывающую голову боль с невозможностью разлепить веки. Корнету казалось, что стоит ему открыть глаза, как боль тут же пройдет. В следующее мгновение он уже думал, что если бы эта изнуряющая головная боль хоть ненадолго отступила, ему немедленно удалось бы открыть глаза. В течение почти целой минуты, показавшейся Вацлаву вечностью, мысли его, как белка в колесе, бегали по этому замкнутому кругу, с каждым оборотом набирая скорость и приближая его к безумию паники. Поняв это, он заставил себя успокоиться и попытался понять, где он находится и что с ним произошло. Не сразу вспомнилось ему, что он стрелялся на дуэли с Сенцовым. Судя по нынешнему его состоянию, результат дуэли был ясен. Сенцов, как и следовало ожидать, застрелил его на повал, и, вероятно, в голову, так как иначе она не болела бы так сильно и неотступно. Будто наяву увидел он свои последние минуты перед тем, как все вокруг него погрузилось во тьму. Туман, расистую траву под ногами, белый платок в руке кузена, встающая по левую руку над кронами парковых деревьев солнце и фигуру неторопливо идущего навстречу Сенцова. Потом ему вспомнилось заслонившая весь мир черное жерло пистолета, глянувшая вдруг прямо в глаза и казалось, в самую душу. Вспомнился собственный испуг при виде этой черной дыры в небытие. Испуг, который заставил его торопливо спустить курок. После этого момента Вацлав не помнил ничего. Естественно, было предположить, что он промахнулся, и что ответный выстрел поручика убил его на месте. Но как же в таком случае он мог ощущать боль? Разве мертвые могут чувствовать и думать? Если это загробный мир, то почему он ничего не видит? Почему так болит голова, и откуда это тепло, которое он чувствует на своем лице? Мысли его немного прояснились, ровно настолько, сколько требовалось, чтобы признать себя живым. Вацлав предпринял осторожную попытку застонать и был неприятно поражен звуком собственного голоса, слабым, хриплым и неимоверно жалким. Проклятье, — попробовал сказать он, — и это ему удалось, хотя пересохшие и будто склеенные чем-то губы повиновались ему весьма неохотно. Теперь все как будто встало на свои места. Прислушавшись к своим ощущениям, он понял, что лежит на спине и чувствует под пальцами рук траву и землю. Он сжал ладони в кулаки, собрав траву и землю в горсти. И понял, да, земля и трава, значит, жив. Переполнившее его при этом открытие и ликование тут же сменилось испугом, Если жив, то почему не может открыть глаза? Неужто ослеп? Коли так, то не лучше было умереть. Забыв от испуга о боли в голове, он поднес руку к лицу и осторожно ощупал глаза. Глазницы были сплошь залиты чем-то густым, полузасохшим, и Корнет, уже успевший повидать кровь и смерть с близкого расстояния, сразу понял, что ранен в голову и что веки у него просто склеены, вытекшие из раны, кровью. морщись от боли и отвращения, он отковырнул клейкую дрянь, освободив один за другим оба глаза. «Ну и вид должно быть у меня», — подумал Вацлав, моргая и ощупывая лицо. Поймав себя на этой мысли, он понял, что рана его точно не смертельна. Ему как-то не приходилось слышать, что помирающий заботился о собственной внешности. Пальцы его нащупали на лбу что-то бугристое, клейкое, отзывавшееся болью на прикосновение. И он догадался, что это было место, куда попала пуля Сенцова. «Повезло», — подумал он, — «верно, повезло. Чуточку бы прямее, и мне уж не пришлось бы думать о том, каков я с виду». Прямо в лицо ему светило полуденное солнце, причиняя заметное неудобство. Чтобы избавиться от этой помехи, Вацлав сел. Голова отозвалась на это очередной вспышкой боли, но теперь, когда он понял, что жив, и вновь обрел способность видеть и трезво воспринимать окружающее, боль уже не казалась такой огромной. Ее несколько приглушали иные впечатления, главным из которых была радость от заново обретенной жизни. Вторым по величине и важности впечатлением Вацлава Агинского было удивление, все возраставшее по мере того, как он осознавал собственное положение. С удивлением обнаружил он, что по-прежнему находится на лужайке у пруда и, по всей видимости, на том самом месте, где упал, оцарапанный пули Сенцова. С еще большим удивлением обнаружил он себя раздетым до нательного белья, босиком и даже без золотого медальона, с изображением святой Девы Марии, который носил, не снимая на шее всю свою жизнь. Подобное странное положение мало соотносилось с его представлениями о том, как поступают с раненными и даже убитыми на дуэле дворянами. Он меньше удивился бы, найдя себя похороненным заживо. Такое положение, по крайней мере, было бы объяснимо ошибкой и вызванной военным временем поспешностью, с которой убитого похоронили раньше положенных трех дней. Он посидел еще немного, борясь с приступом дурноты и бездумно шевеля пальцами босых ног в траве. Глядеть на эти словно сами по себе шевелящиеся белые пальцы было непривычно и странно. «Уж не сплю ли я?» — подумал Вацлав и с усилием, подняв голову, огляделся по сторонам. Знакомая лужайка предстала перед ним во всех мельчайших подробностях, каких не бывает во сне. Зеленая трава, там, где он лежал, почернела от крови. Солнце ярко блестело на заросшей кувшинками поверхности пруда. И свежо зеленел мох, проросший из щелей старой каменной скамейки, что стояла над водой. Поодаль в траве что-то ярко блестело, словно кто-то обронил здесь начищенный самовар. Слегка приподнявшись на руках и вытянув сколько мог шею, Вацлав увидел лежавшего в двух десятках шагов от него мертвеца, в белом с красными палетами колете и в сверкавшей на солнце золоченой керосе. Блестящая надраенная медью каска с красным волосяным гребнем валялась в стороне. Агинский сразу узнал форму французского карабинера. Положение начинало понемногу проясняться. — Эге, подумал Вацлав, — да тут французы. Видно, была стычка сразу же после того, как меня ранили. Оттого я и остался здесь лежать, а обмундирование, верно, ободрали мародеры. А ведь дело плохо. Что же теперь будет? Плен? Ему вдруг показалось столь унизительным попасть в плен в одном белье, без оружия и босиком, что он застонал от предчувствия неминуемого позора. Мысль о том, что он раздетый под конвоем, будет доставлен обратно в усадьбу — где помимо французов его непременно увидит и княжна Мария, была столь мучительно, что Вацлав, превозмогая слабость, поднялся на ноги и сделал несколько неверных, заплетающихся шагов, еще не придумав, куда идти и что делать. С высоты его роста видно было много лучше и больше, чем когда он сидел в траве. С полной, излишней даже ясностью, Вацлав разглядывал тела трех карабинеров и одного гусара, разбросанные в разных местах полужайки. В траве блестело обороненное оружие. Над пятнами крови с жужжанием велись мухи. С огромной жалостью Вацлав узнал в убитом гусаре Званского. То, что убитый был именно Званский, подтверждало его мысль о том, что нападение французов произошло сразу же после дуэли. Можно было предположить, что усадьба уже занята войсками неприятелей. То, что сюда до сих пор не пришли, объяснялось, по всей видимости, уединенностью этого глухого уголка. Однако такое положение не могло сохраняться долго. При первой же перекличке отсутствие троих лежавших здесь карабинеров должно было обнаружиться. И тогда весь парк неминуемо будет подвергнут самому тщательному осмотру. Отсюда нужно было уходить, и чем скорее, тем лучше. Шатаясь и придерживая одной рукой разламывающуюся голову, Вацлав подошел к Званскому. Венгерка Званского была прострелена на груди и вся пропиталась кровью, голова рассечена наискосок. Агинский отвел глаза, стыдясь своей слабости, и в то же время, зная, что ни за что не сможет во второй раз посмотреть на то, что было некогда столь знакомым и симпатичным ему черноусым лицом. «Смогу ли?» — думал он, ступая по колкой траве, к лежавшему ближе всех карабинеру. «Сумею ли я, как последний мародер, раздеть мертвеца и надеть его одежду на себя?» Однако он чувствовал, что сумеет отступление от самого Немана, страшный бой в Смоленске и сегодняшняя встреча на коротке со смертью сильно изменили его. Ему грозила гибель, более того, ему грозил позор, который был хуже гибели. Скрываться в лесу босым, нагим и безоружным было не только унизительно, но и весьма неудобно. Это означало бы уподобиться загнанному больному зверю и что против этого была необходимость прикасаться к мертвецу и надеть на себя его одежду. Отстегивая Кирасу и снимая ее с убитого карабинера, Вацлав заметил, что карманы у бедняги все до единого вывернуты наизнанку. Здесь точно побывали мародеры, и Агинский лишь пожал плечами, подумав о том, что по странной прихоти судьбы эти негодяи раздели именно его, не тронув убитых. Одеваться в снятую с мертвеца форму было совсем не так гадко, как он ожидал. Возможно, потому что Калет оказался лишь слегка запачкан кровью у плеча и горяч от солнца, а вовсе не холоден, как предполагал Вацлав. Кирасу и каску с красным гребнем Корнет оставил валяться в траве. Зато, поискав, подобрал палаш, пару пистолетов и сумку с зарядами. Закончив переодевание и поспешно уйдя с открытого места, он зарядил оба пистолета и лишь после этого, как умел, обмотал окровавленную голову найденным в сумке бинтом. Теперь ему нужно было решить, как быть дальше. Более всего ему хотелось пробраться обратно в усадьбу, чтобы узнать, что с княжной, и в случае необходимости защитить ее от всех мыслимых опасностей. Однако, несмотря на пыл молодости и боль в голове, которая мутила мысли и толкала его поскорее делать хоть что-нибудь, лишь бы не сидеть на месте, Корнет хорошо понимал, что возвращаться в занятый французами дом было бы крайне неразумно. Если усадьба занята карабинерами, его маскарад будет раскрыт немедленно. Княжне он ничем не сумеет помочь в любом случае, поскольку сам едва держится на ногах без посторонней помощи. И потом, Мария Андреевне, вероятнее всего, ничто не угрожает. Французы славные вояки и, покуда могут, стараются не выходить за рамки приличного поведения. Они не воюют с женщинами и больными стариками, и щепетильны в делах чести, по крайней мере, офицеры. Э -э... — подумал Вацлав, обессиленно садясь на ствол поваленного дерева и расстегивая душивший его ворот калета. Это все слова. А верно то, что, как только появлюсь в усадьбе, я буду немедленно взят в плен или даже убит безо всякой пользы для княжны, и уж тем более для войны с Наполеоном. Это все равно, что выйти к французам с поднятыми руками или прямо тут, не сходя с места, пустить себе пулю в лоб, довершив то, что начал Сенцов. И верно, ведь я говорил, что нет ничего глупее дуэли, когда кругом война. Из-за нас, из-за нашей ссоры убит Званский, и я вынужден храниться в лесу, как дикий зверь. Однако что же, надо что-то решать. А вот что. Французы, коли они есть в усадьбе, а они верно есть, — Не будут квартировать долго. Им надобно двигаться вперед на Москву, и они пойдут. А когда пойдут, я загляну в дом, проверю, все ли ладно с княжную и тоже пойду к Москве. Когда-то же русские остановятся и дадут сражения. Надобно успеть нагнать своих прежде, чем это случится. Так и сделаю. Приняв твердое решение, Юный Корнет встал и через гущу заполонивших старый парк кустов двинулся в сторону ограды, опираясь на палаш в ножных, как на трость, и морщась от неприятного ощущения, которое вызвало засохшее по всему лицу бурой, растрескавшейся коркой, кровь. Вид его был страшен и дик, но Корнет Агинский об этом не знал и не помнил весь сосредоточившись на том, чтобы двигаться вперед, вопреки боли и накатывавшей волнами дурноте. Дойдя до ограды, он двигался вдоль нее еще с полверсты, прежде чем достиг места, где кто-то с неизвестной целью выломал из нее железный пруд. Протиснувшись в пролом, Корнет с огромным трудом пробился сквозь последнюю, особенно густую заросли кустарника, и оказался на пригорке, окруженном с трех сторон полями пшеницы и льна. Позади него стеной стоял княжеский парк, впереди, в версте, примерно, на соседней горке темнел лес, щетинистой полосой уходивший к горизонту. А слева, едва различимая в знойном августовском мареве, тянулась с пригорка на пригорок дорога, над которой густым плотным облаком висела пыль. В пыли что-то двигалось, огромное, растянувшееся на несколько верст, темное, ощетиненное древками пик и знамен, сверкающее солнечными бликами на стволах ружей и медных хоботах пушек. Стоявший на пригорке Корнет понял, что видит наступающую армию Бонапарта. Это величественное и грозное зрелище надолго приковало его к месту. — полно, — подумал он внезапно. А прав ли я был, когда присягнул на верность императору Александру? Уж больше никто в Европе не отваживается вслух назвать Бонапарта «Парвеню» — выскочкой и самозванцем. И что за несчастная судьба у моей родины? Как узнать, под чьим сапогом будет лучше Польша — под русским или французским? Есть ли ответ на этот вопрос? — Вацлав Агинский знал, что предугадать этот ответ ему не дано. Знал он и другое. Принеся по велению сердца присягу, он будет верен ей до конца. Матерь Божья! Очнувшись от своих размышлений, спохватился он, о чем я думаю. Нужно двигаться, пока меня здесь не обнаружили. Много ли будет пользы от меня России, Польши и княжне Марии Андреевне, коль я попаду в плен? Два раза упав по дороге, он спустился с холма, на котором стояла княжеская усадьба, и по грудь окунулся в горячее душистое море спелой пшеницы, уже начавшей заметно клониться к земле под тяжестью налитых колосьев. Корнет в белом карабинерском колете шел к синевшему в отдалении лесу, оставляя за собой петляющую, извилистую дорожку среди хлебов. Солнце нещадно припекало его непокрытую голову. Насекомые надоедливо липли к окровавленному потному лицу. Добравшись до леса, Корнет в изнеможении повалился на прохладный мох в тени деревьев и на несколько минут впал в блаженное забытье. Очнувшись, он подобрал палаш и двинулся дальше. В получасе ходьбы от лесной опушки он набрел на небольшую поляну, посреди которой возвышался аккуратно сметанный стожок свежего сена. Вырыв в нем норку, Вацлав Агинский забился в нее и, завалив вход, со вздохом неимоверного облегчения закрыл глаза. Сон пришел к нему сразу и был долгим и освежающим. «Поди сюда, Машенька» сказал молодой княжне князь Александр Николаевич, похлопав здоровой рукой по краю постели. Речь его сегодня звучала куда более внятно, хотя правая половина лица по-прежнему оставалась неподвижной. Видимо, за сутки князь успел смириться и освоиться со своим неожиданным увечьем. Самочувствие его улучшилось настолько, что это безо всяких расспросов было заметно простым глазом. Если вчера на высоко поднятых подушках лежал по неизвестной причине задержавшийся в пути между землей и небом полутруп, то нынче взгляд его выражал привычную живость, и видно было, что вынужденная неподвижность уже стесняет князя и вызывает его раздражение. Незаменимый и бесценный архипыч, неслышно ступая, появился в спальне, неся серебряный поднос с большой фарфоровой супницей. От супницы по комнате пошел сытый аромат куриного бульона. И княжна в первую минуту даже не сообразила, что курица как будто ниоткуда было взяться. Посмотрев на Архипыча, морщинистое лицо которого выражало только заботу о том, как бы лучше услужить хозяину, Мария Андреевна решила воздержаться от расспросов. «Эка, невидаль, курица!» Курица и курица, а попалась в котел, сама виновата. — Ступай, Архипыч, миленький, — сказала она, когда камердинер поставил поднос на ночной столик подле кровати больного. — Ступай, я сама покормлю. — Кого это ты собираешься кормить, ваше сиятельство? Сварливо осведомился старый князь, хмуря брови, или, вернее сказать, одну бровь, так как вторая отказывалась хмуриться. Одна-то рука у меня покуда работает. — Тогда я тарелку только подержу, — не смея перечить, — кротко сказала княжна. Александр Николаевич подозрительно покосился на нее одним глазом, но спорить не стал и безропотно позволил внучке засунуть угол салфетки за воротник своей ночной сорочки. Вооружившись ложкой, он зачерпнул поднесенный княжной бульон и заправил ложку в рот. Половина бульона немедленно вылилась из правой, безвольно распущенной половины его рта, замочив подбородок и салфетку. Проворчав что-то неразборчивое, старый князь оттолкнул руку княжны с салфеткой, которой та намеревалась оттереть ему лицо, и повторил попытку с тем же печальным результатом. «Позволь-ка мне, дедушка». Не в силах без слез смотреть на это жалкое зрелище, попросила княжна. — А ну его к черту совсем! В великом раздражении воскликнул Александр Николаевич и швырнул ложку прочь. Видно было, что ему хотелось попасть ложкой как можно подальше, но сил у него почти не осталось, и ложка, глухо стукнув о ковер, упала подле самой кровати отпихнув, совсем как капризный ребенок, от себя тарелку, князь сорвал с груди салфетку и в раздражении провел ею по лицу, стирая с подбородка жирный бульон. — Оставь, княжна. Несколько совладев с собою, значительно мягче сказал он Марии Андреевне. — Не в коня корм. — Что ж, добро зря переводить. Давай-ка лучше потолкуем пока. Одним словом, давай потолкуем. «Надо ли, дедушка?» Отставляя тарелку на поднос и поднимая с пола ложку, спросила княжна. «Лучше бы вы поберегли силы. Они вам надобны, чтобы вы скорее поправились». Эй, матушка, не лукавь. Стар я уже, чтобы после этого поправиться. Видно, время мое пришло. И реветь не вздумай. Все там будем в назначенный час, кто раньше, кто позже». Я свое отжил. Нынче твой черед. Так вот что, Машенька, скажи мне, что за пальба у нас нынче во дворе была? С воробьями, что ли, наши гости воевали? Книжна Мария, как могла, пересказала деду события сегодняшнего дня, добавив в конце, что один из убитых французов до сих пор лежит посреди двора, накрытый рогожей. «Поди ж ты!» Сварливо и насмешливо проскрипел князь. Уцелили таки в одного. Ты прости, душа моя, что я тебя о таких вещах пытаю. А только скажи, как одет. Княжна описала мундир и экипировку убитого, которая до сих пор будто наяву стояли у нее перед глазами во всех мельчайших подробностях, вплоть до пуговиц на мундире и орла на каске. Карабинер сказал на это князь. Видно, что передовой разъезд Мюратова авангарда. Значит, жди гостей. Гусары-то ушли? Княжна подтвердила, что да, гусары ушли в великой спешке, но взяв с собой раненых и знамя. «Знамя, знамя!» — проворчал князь. «Тебе-то, матушка, что за прок в их знамени? Что ты о нем через слово повторяешь?» Уж лучше бы они тебя с собой взяли, а знамя оставили французам на подвертке. — Да как же, дедушка! — воскликнула княжна. — Как же вы можете так говорить? Вы сами мне объясняли, что знамя... — Довольно уж про знамя, — устало сказал князь. — Скажи лучше, как же это твой поляк смел уехать и бросить тебя здесь на произвол судьбы? — Неужто не попрощался, с собой не позвал? — он звал дедушка. Потупившись и залившись алой краской, прошептала княжна, — да я не поехала. А попрощаться он, видно, не успел, да ты не думай про него плохо. Он знаешь, каков. И она быстро пересказала князю события вчерашнего вечера, закончившиеся вызовом на дуэль. Александр Николаевич выслушал ее довольно невнимательно, а дослушав, сказал с нечаянной жестокостью человека, который стоял на пороге смерти. Торопится еще многое успеть, и оттого не имеет силы времени заботиться о пустяках. Поручик этот, душа моя, большой негодяй. А Агинский, хоть и благороден, а дурак. Верно уж убит, коли не зашел проститься. На рассвете, как ты спала у пруда, я слышал, стреляли. Видно, они и были. А после уж французы наскочили, и началась во дворе кутерьма. Княжна страшно побледнела и с навернувшимися на глаза слезами посмотрела на деда. Но старый князь не заметил той раны, которую он невольно нанес любимой внучке. Глядя прямо перед собой, он продолжал говорить, торопясь сказать все нужное, пока болезнь не добила его окончательно, и зная что добьет непременно. Вот что, душа моя, дни мои, как в романах пишут, сочтены, так что надо бы на тебе быть ко всему готовой. Скверно, что оставляю тебя в таком отчаянном положении. Из-за меня, из-за этой болезни моей, ты попала в такую неприятность. Ну да теперь уж ничего не поделаешь». Состояние мое тебе остается, состояние большое. Так что, коли не будешь совершенную дурою, как ты проживешь? Хватит и тебе, и доброхотам разным, которые тебя станут поначалу обкрадывать. Головка у тебя, однако, светлая, так что со временем разберешься, кто тебе друг, а кто норовит крови твоей испить. Верно, что, коли француз хотя бы до Москвы доберется, Четверти твоего состояния, считай, как не бывало. Ну да с этим ты сама как-нибудь. До тех пор еще дожить надо Ах, дедушка, что вы такое говорите? Едва сдерживая слезы, воскликнула княжна. Вы поправитесь, Господь не позволит. Господь меня уже заждался, перебил ее князь. У него ко мне большой счет. И вот что, раз уж сама заговорила... Позови-ка ты мне папа Только не теперь, а потом, когда совсем худо станет. Это чую скоро. А коли сбежал поп вместе со всеми этими псами, то и не зови. Помолишься за меня перед иконкой, и ладно будет. Мнится мне, что твое заступничество там, наверху, скорее зачтется, чем молебны пьяницы этого отца Евлампия. — Эк, не вовремя меня угораздило. Приказал бы я тебе немедля ехать, да разве ты послушаешься? — Не послушаюсь, дедушка. Тихо, но с отчетливой твердостью в голосе проговорила княжна. — То ты и оно, что не послушаешься. Вот она, молодежь-то нынешняя, вот воспитание. — Ну, шучу, шучу. — Конюшню-то поди всю разворовали. Княжна кивком подтвердила верность его догадке. Дуренья. Значит, был, что мало их чертей порол, спокойно сказал князь. И вовсе вы никого не пороли, возразила княжня. Потому и воры что не порол. Либерте, эгалите, фратерните, с отвращением выговорил князь лозунг французской революции. Вольтер, опять же, все зло оттуда, из Франции. Ты им эгалите, а они с тебя тем временем сапоги снимают. Ну да бог им судья, а мне до них уж не дотянуться. Ты, Машенька, лошадь найди непременно. Нынче по округам много будет бесхозных лошадей, а только гляди в оба потому как и людей без царя в голове сейчас в лесах объявится немерено. Не знаю даже, что страшнее — на месте сидеть или в Москву ехать. Архипыч тебе не подмога, старый он уже. Только на себя да на Бога надейся. Сейчас, сейчас бы тебе ехать, пока француз не пришел. Речь его поначалу вполне ясная, по мере того, как князь уставал, делалось все более невнятной и, наконец, окончательно превратилась в бессвязное бормотание. Глаза Александра Николаевича закрылись, и он впал в забытье. Посидев у постели еще немного, княжна тихо встала и, неслышно ступая, вышла из комнаты. Слова деда о том, что дуэль все-таки состоялась и, вернее всего, была роковой для молодого Агинского, запали княжне в самую душу. Теперь такой ход событий представлялся ей самым вероятным и едва ли не единственно возможным. После слов князя ей вспомнилось, что сквозь утренний сладкий сон она как будто тоже слышала отдаленный звук, напоминавший щелканье пастушьего кнута. Звук этот, вмешавшийся в сон и принятый княжной за часть последнего, теперь представлялся ей в ином зловещем свете. Сколько ни говорила она себе, что этого не может быть, сколько не ругала себя за детские фантазии. Уверенность, что Вацлав Агинский, истекая кровью, лежит где-то рядом, в парке, всеми брошенной и нуждающейся в помощи, крепла с каждой минутой. Не зная толком, куда собирается идти и что делать, княжна вышла из дома на задний двор. Выходить с парадного крыльца она побоялась, помня о том, что там лежит мертвец, и не желая снова видеть рогожный куль, из-под которого торчали начищенные сапоги с большими железными шпорами. Архипыч в это время как раз потея и кряхтя волок убитого карабинера под мышки в парк, чтобы там как-нибудь закопать от собак и прочего мелкого зверья. По его в последние годы много расплодилось в одичавшем парке и окрестных лесах. Занятый этим непосильным для него делом, старый камердинер не мог видеть, как княжна покинула дом. Впрочем, если бы и видел, то вряд ли ему удалось бы остановить полную решимости отыскать Агинского или хотя бы его тело Марию Андреевну. Что она станет делать, найдя в парке раненного? Мария Андреевна представляла себя смутно. Поставленная ею перед собой задача была бы трудна и для вполне взрослой крепкой женщины. Хрупкая шестнадцатилетняя княжна, однако же, храбро углубилась в парк, махнув рукой на очевидную невыполнимость и даже опасность своей затеи. На худой конец решила она, можно будет кликнуть Архипыча. Сейчас важнее было убедиться в том, что догадка старого князя — неверна. Княжеский парк был обширен и, как уже упоминалось, изрядно запущен. Подальше от дома, где за ним еще сохранялся какой-то присмотр, парк более всего напоминал весьма густой смешанный лес, в чаще которого можно было бы спрятать африканское диво-слона, а не то, что раненного гусарского корнета. Княжна Мария, впрочем, предполагала, что дуэли — Обыкновенно происходят все-таки не в чаще, а на более открытой местности, где деревья и кусты не мешают мужчинам с соблюдением всех правил этикета убивать друг друга из пистолетов и колоть острыми шпагами. Таких мест в парке было несколько, и княжна решила одно за другим обойти их все, пока не убедится в беспочвенности своих страхов. Парк она знала превосходно, как крестьянские дети до последнего пенька знают окружающие их деревню леса. В глубине парка деревья и кусты стояли стеной. Густые кроны смыкались над аллеями, образуя сумрачные, наполненные тусклым зеленоватым светом коридоры, в которых впервые попавший сюда человек мог очень просто оробеть и почувствовать себя до крайности неуютно. Княжна Мария, однако, выросла среди этих сумрачных аллей и была здесь совершенно как дома. Покрытые зелеными и ржаво-красными пятнами мха, испещенные потоками мраморные статуи на скрытых кустами постаментах, загадочно и дружелюбно улыбались ей своими пухлыми каменными губами. Заброшенные одичавшие клумбы пестрели яркими пятнами цветов. Княжна проходила мимо заполоненных кустарником до самой крыши увитых плетями дикого винограда и вьющихся растений беседок, совсем по-взрослому радуясь изобретательности старого князя, который сумел обратить небрежность в тонкое искусство и придать скучному регулярному парку вид настоящего сказочного леса, полного нежданных сюрпризов и очаровательнейших уголков. За всеми этими восторгами княжна ни на минуту не забывала о деле, Которая привело ее в парк, и неустанно продолжала свои розыски, методично обходя лужайку за лужайкой и с облегчением убеждаясь, что здесь никого не было, по крайней мере, месяц. Непримятая трава стояла высоко и ровно, греясь на солнце и разливая вокруг горячий летний дух, а над нею, никем не потревоженная, порхали мотыльки. Уже после полудня поиски привели ее в аллею, что выходило к дальнему пруду. Здесь княжна остановилась, увидев взрытые копытами скакавших лошадей гравий. Выбитые подковыми ямки были на дне темными от влаги, потому что солнце не проникало сюда сквозь густой полок ветвей. «Браво!» Огорченно сказала княжна, увидев эти следы, такие же ясные, как и крупно напечатанные буквы в детской азбуке. Славный из меня следопыт. Ведь можно, кажется, догадаться, что они поехали к месту верху. Всего-то и нужно было, что посмотреть у конюшень, в какую аллею идут следы. А пока я прогуливаюсь, он, быть может, уже умер или вот-вот умрет. И ведь говорил мне дедушка, что стреляли у пруда». Она бросилась бежать по аллее, совершенно уверив себя в том, что Вацлав Агинский лежит у пруда и что он остро нуждается в ее немедленной помощи. Сцены, коим место было скорее в рыцарском романе, нежели в реальной жизни, одна за другой возникали в ее голове. книжне представлялось, что она непременно спасет Корнета от неминуемой гибели, просто перевязав его смертельную рану своей шалью. Она торопилась изо всех сил, и вскоре в конце похожей на туннель аллеи блеснул яркий солнечный свет, означавший лужайку с прудом. Пруд этот населен был голосистыми, на всю округу знаменитыми лягушками, коих князь Александр Николаевич в минуты хорошего настроения юмористически именовал своей домашней оперой. Сейчас, однако, древняя жара заставила этих оперных артистов попрятаться до вечера, и у пруда было тихо. Выбежав на лужайку, торопившаяся на подмогу агинскому княжна едва не споткнулась о лежавшего прямо на ее пути мертвеца, одетого так же, как и тот, которого она видела перед парадным крыльцом. В мертвой руке французский карабинер сжимал широкий палаж, на блестящем лезвии которого ярко сверкало солнце. Испуганно отпрянув, она прижала ладонь к губам. Сердце прыгало у нее в груди, как пойманная птичка, и более всего княжне хотелось сейчас, повернувшись спиною к пруду, со всех ног бежать домой. Немного успокоившись и отбежав на всякий случай подальше от мертвеца, она обвела лужайку внимательным взглядом, сразу заметив еще в двух местах белые калеты и сверкающие кирасы французов. Потом в глаза ей бросилось видневшееся из травы плечо зеленой со шнурами венгерки, в какие были одеты ночевавшие в доме гусары. Уверенность, что она видит раненного Агинского, боролась в ней с желанием бежать отсюда со всех ног. Эта лужайка была полна смертью и, княжне, впервые лицом к лицу столкнувшейся с костлявой старухой, чудилось, что мертвые французы только и ждут удобного момента чтобы схватить ее за подол, когда она будет проходить мимо. Преодолев страх, она двинулась по высокой траве к гусару, которого приняла за Огинского, далеко обходя мертвых французов. Вид этих разбросанных по зеленой лужайке тел смущал ее. Война вдруг предстала перед ней во весь свой страшный рост, обернувшись той стороной, которая никогда не описывалась в романах. Испуганно оглядываясь на трупы, Княжна думала, что это впечатление, верно, будет самым неприятным в ее короткой жизни, не зная еще, что впереди ее поджидает множество впечатлений, куда более неприятных и даже опасных. Не дойдя от двух до лежавшего в траве гусара, который был ею принят за Агинского, княжна остановилась в нерешительности. Остановил ее гул множество круживших над лежавшим человеком мух, и тяжелый, железистый, незнакомый запах, перебивавший запах горячей спелой травы. «Что же это?» — в страхе подумала княжна. «Не может быть, чтобы это в траве, над чем вьются мухи, было Агинским. Не может быть, чтобы Вацлав Агинский распространял вокруг себя этот тяжкий дух, от которого делается нехорошо и мутится сознание» дожив да ли он. Необходимо подойти и посмотреть, но как же это сделать, когда я и шагу не могу ступить? Княжна долго стояла на месте, вспоминая все свои прежние страхи — грозы пауков, мышей и так далее, которые неизменно оказывались впоследствии смешными и ничего не стоящими. Однако теперешний страх был не таков. Черный, ледяной, Он был много реальнее зеленой травы, синего неба и солнечного блеска, которые рядом с ним казались просто сном. Мария Андреевна смотрела на видневшийся над травой зеленый рукав венгерке, запачканный чем-то бурым, ожидая и боясь стона или малейшего шевеления, которое указывало бы на то, что лежавший впереди нее человек был еще жив. Но ничто не шевелилось, кроме метелок травы. И ничего не было слышно, кроме надоедливого, отвратительно сытого жужжания мух. «Что же, — подумала княжна, — я так и буду здесь стоять? Уж Галя пришла, так надо что-то делать. Дедушка верно сказал, что надеяться я нынче могу только на себя да на Бога. И, коли Бог не подает мне никакого знака, надо решиться решиться самой». Нельзя же просто уйти, не взглянув даже. Он это или не он. И княжна сделала то, о чем впоследствии так часто и так горько сожалела. Сделала несколько шагов вперед и заглянула в лицо тому, кто неподвижно лежал в траве на берегу пруда. Это был Званский. Княжна не знала его фамилии, но тот час, хотя и с большим трудом узнала в обезображенном трупе, Того черноволосого офицера, который еще вчера вечером, напивая из оперы, в одной рубашке брился перед большим зеркалом в гостиной. Окровавленное, разрубленное надвое топором мародера лицо его было облеплено мухами, которые деловито ползали по нему во все стороны, с жужжанием взлетали и опять садились на место, не в силах покинуть столь лакомый, с их точки зрения, кусок. Княжна тихо вскрикнула, повернулась и пустилась бежать прочь от этого страшного места. Она не помнила, как очутилась дома в своей спальне, перед смятой постелью, на которой провел ночь раненый полковник. Подле ее кровати все еще валялся ворох смятых, испачканных кровью и гноем бинтов. При виде этой страшной груды княжна едва не лишилась чувств. Выбежав вон из спальни, она упала на диван в малой гостиной и бурно разрыдалась, давая выход накопившемуся отчаянию и страху перед своим неизвестным и, наверное, ужасным будущим. Через час, немного успокоившись и приведя в порядок лицо и прическу, она вышла на крыльцо как раз вовремя, чтобы сделаться свидетельницей вступления в усадьбу эскадрона французских Улан. Утро следующего дня застало Вацлава Агинского на лесной дороге в верстах в Пяти от имения Везмитиновых. Корнет затруднился бы ответить на вопрос о цели своего передвижения. Он шел просто потому, что сидеть в стогу, с унынием прислушиваясь к курчанию в пустом желудке, было превыше его сил. Теперь, однако, он уже начал думать, что поспешил счесть себя здоровым. Голова у него болела нещадно, ноги подкашивались от потери крови, и временами на него накатывала такая дурнота, что ему приходилось садиться прямо на землю и пережидать приступы слабости. Усталость, боль от раны и голод угнетали Вацлава не так, как в одиночестве. Он чувствовал себя забытым, выдернутым из всех списков, и никому не нужным, как бездомный пес. Он мог идти направо или налево, вперед или назад с одинаковой пользой для себя и для дела, вернее, с одинаковым отсутствием какой бы то ни было пользы. Его никто не ждал, и нигде не требовалось его присутствия. Война катилась дальше без него. Он же непрекаянно бродил в тылу неприятельской армии в чужом мундире. ни воин регулярной армии и не пленный, а почти дезертир. Из всех телесных страданий, которые ему приходилось терпеть, Вацлаву более всего докучали те, что вызывались чужими, сильно натиравшими ноги сапогами. К восьми часам утра французские эти сапоги стали напоминать Вацлаву печально знаменитый испанский сапожок, который с успехом применялся инквизиторами в числе иных пыточных приспособлений проклиная свою несчастную судьбу, Сенцова, который и не промахнулся, и не убил его совсем, а более всего отвратительные чересчур для него большие сапоги, Вацлав опустился у дороги на обомшелый ствол поваленного дерева и с огромным облегчением раззулся, давая отдых натруженным ногам. «Вот так, пан Вацлав», — с насмешкой сказал он себе по-польски, — Это вам не в карете ездить и не галопировать на кровном рысаке. Эти слова, произнесенные на чуждом для здешних мест наречии, решили его судьбу. Несколько пар глаз, следивших за ним в течение последнего получаса, переглянулись с одинаковым выражением понимания и согласия, и несколько бородатых, стриженных скобкой голов степенно кивнули друг другу. Как есть француз. Хрипло прошептал своим товарищам коренастый, черный как цыган, мужик, на темном лице которого угольком блестел единственный хитрый глаз. Мужик этот окривел во время бегства с поля сражения под Аустерлицем и был вследствие полученного увечья отправлен из солдатчины в родную деревню, где считался главным знатоком французского языка и вообще французов. «Уж я знаю», — продолжал он шептать, — в то время как товарищи его, вооруженные вилами и топорами, согласно кивали в ответ на каждое слово. Я этой ихней тарабарщины во как наслушался. И он чиркнул корявым ногтем большого пальца пониже своей лохматой бороды, показывая, до какой степени наслушался французской тарабарщины. — А коли так, — сказал, дав ему договорить до конца предваритель Батаги, — то и думать нечего, хватает надо басурмана предводитель этой подозрительной кампании, насчитывавшей около десятка везмитиновских, подавшихся от греха в лес мужиков, являл собой довольно странное зрелище. Был он еще более космат и страшен, нежели его товарищи, но одет при этом в гусарскую юнкерскую форму с солдатским Георгием на груди, подпорченную несколько висевшей на плече драной котомкой, и разбитыми опорками, заменявшими ему сапоги. На лбу предводителя, наполовину завешенная грязными спутанными волосами, виднелось лиловое каторжное клеймо, а с того места, где у людей помещается нос, глядели две страшные черные дыры. Одним словом, предводитель этот был Васька Смоляк, чутко уловивший своим обезображенным носом носившийся в воздухе запах легкой наживы и полной безнаказанности. Ваське была глубоко безразлична национальность заблудившегося в лесу офицера. Но он до поры вынужден был считаться с мнением своих товарищей, которым половину нынешней ночи рассказывал у костра байки о том, как геройски сражался с французами, как по навету был сослан на каторгу и как сам государь-император освободил его высочайшим указом, потому как без такого героя русскому воинству с Бонапартом было просто не справиться. Слушая его, мужики качали головами, то ли веря, то ли не веря. По окончании рассказа большая половина их разошлась по своим шалашам, к бабам и ребятишкам. Остались при Ваське те, которым давно хотелось пожить в сласть, беззаконно и лихо и которое увидали в обезноздренном Георгиевском кавалере, возможность к такой именно жизни. Повинуясь знаку своего косматого предводителя, мужики с лихим разбойничим свистом и криками выскочили из леса, окружив Вацлава Агинского. Корнет вскочил с бревна, на котором отдыхал, и схватился за пистолет. По несчастной случайности... Босая ступня его попала на торчавший из травы острый сучок, и пока Корнет, опешив от боли и неожиданности, прыгал на одной ноге, исход баталии был решен одним молодецким ударом дубиною по голове. Не успев даже охнуть, контуженный Агинский повалился лицом в землю, потеряв сознание. Растолкав товарищей, Васька Смоляк наклонился над своей жертвой и перевернул Корнета с живота на спину. Только теперь Васька узнал того, чей мундир украшал нынче его сгорбленную обезьянью фигуру. Узнал он и французский с красными палетами калет. Картина злоключений Корнета мигом сложилась в его изворотливом зверином уме. Понял он также и то, что взять у пленного нечего. Однако, чтобы никто не догадался об уже бывшем между ними знакомстве, вторично вывернул карманы Агинского не найдя, как и следовало ожидать, в них ровным счетом ничего. Разбой вышел неудачным, и чтобы совсем не испортить себе удовольствие, Смоляк решил, что пленного надлежит же казнить. — А вот повесить басурмана! — кровожадно сказал он, обводя бешенным взглядом товарищей. — Не возразит ли кто? Никто не возразил, хотя видно было простым глазом, что такая мысль... Вряд ли без посторонней помощи пришла бы в голову хоть кому-нибудь из мужиков. Мужички мялись, отводя глаза. Такие дела были им нове, И без привычки вешать в лесу на дереве человека казалось им страшновато. «Да за что же вешать-то?» — отважился спросить самый молодой и тихий из них. «А за шею?» — ответил смоляк. «Они, басурманы, землю русскую разоряют». Жгут, что не попадя, воруют. Да они детей живьем едят. Вот хоть у Гаврилы спроси. И он ткнул рукой в Одноглазого. Одноглазый ветеран Гаврила, хотя не знал ничего про то, едят или не едят французы детей, чтобы не уронить себя в глазах товарищей, с самым серьезным и даже угрюмым видом подтвердил. Известное дело — едят. Вот те кресты едят. Сам видал — жуткое дело. Это решило спор. Никто не хотел быть заподозренным в симпатии к людоеду в белом мундире. Да никто и не испытывал такой симпатии. Публичная казнь всегда разжигает больное любопытство толпы. А казнь, которую можно свершить собственными руками, и притом не боясь наказания, горячит кровь вдвойне. Умелые мужицкие руки в два счета связали петлю, и накинули ее на шею лежавшего без сознания корнета. Свободный конец веревки был спешно перекинут через сук, росшего у самой дороги кряжестого столетнего дуба. Кто-то сказал, что не худо было бы дождаться, пока басурман придет в себя и дать ему возможность помолиться перед смертью. Смоляк, хорошо знавший, какого сорта басурман, лежал перед ним на земле и, сильно опасавшийся, что, придя в себя и заговорив по-русски, «Хорнет избежит петли», ответил на это, что Богу молитвы безбожника ни к чему. При этом он невольно тронул висевший на груди Георгиевский крест, по которому Басурман мог бы легко опознать свою исчезнувшую обмундировку. Двое дюжих мужиков по сигналу смоляка взялись за свободный конец веревки. Веревка натянулась, приподняв голову Вацлава Агинского от земли. Петля сдавила его горло, и корнет погиб бы непременно, если бы в эту самую минуту на дороге не возник внезапно вывернувшийся из-за поворота отряд французских фуражиров. Фуражиры эти принадлежали к тому самому эскадрону Улан, что занял усадьбу Везметином их. Уланские лошади нуждались в корме, которого после ночлега гусар в конюшнях усадьбы не осталось вовсе. Деревня была пуста, и эскадронный командир, капитан Жуно, разослал фуражиров по всей округе с приказом раздобыть корм для лошадей и провиант для солдат. Ехавший во главе отряда молодой лейтенант вовремя заметил и верно оценил сцену, которая разыгрывалась на обочине дороги. Ему по случаю известно было о потерях в передовом разъезде карабинеров и он ни на секунду не усомнился в том, кого видит перед собою. Русские мужики, вне всякого сомнения, намеревались вздернуть за шею раненного французского офицера. Прокричав команду, лейтенант обнажил саблю и дал шпоры своему рыжему, одинаковой с другими лошадьми эскадрона масти, рослому жеребцу. Уставив хвостатые пики, уланы взяли с места в карьер и лавиной обрушились на разбойников. Смоляк, в памяти которого еще живо было воспоминание о схватке с кирасирами на Смоленской дороге, не стал геройствовать, и раз, выпалив по уланам из пистолета и никого не задев, опрометью кинулся спасаться в лесу. Ответный выстрел со стороны улан угодил в ногу одноглазому Гавриле. Имевший более всех присутствующих опытов в бегстве от французов, Ветеран аустерлицкой конфузии, вследствие этого несчастливого для него попадания, захромал, отстал от товарищей и, не добежав трех шагов до густого спасительного малинника, был, как вертел, насажен на уланскую пику. Пока уланы, не имевшие еще опыта столкновений с русскими крестьянами и от того не боявшийся партизан с гиканьем гонялись между деревьями за товарищами смоляка, Их командир спрыгнул с седла подле лежавшего на земле с петлей на шее Вацлава Агинского. Ослабив и с отвращением отшвырнув в сторону веревку, лейтенант приподнял окровавленную голову несчастного и приложил к его губам горлышко фляги. Красное вино потекло по щекам, проливаясь на запятнанной кровью белый колет. Часть живительной влаги попала в горло. Раненый закашлялся, глотнул и открыл глаза. Первое, что он увидел и осознал, был красный мундир французского Улана. Потом он увидел склонившееся над ним молодое, разгоряченное лицо под уланской шапкой и услышал обращенную к нему французскую речь. «Какое коварство! Варварство!» — с возмущением восклицал французский лейтенант. «Какое кровавое зверство!» Ничего не понимая, не в силах сообразить, о каком зверстве толкует француз, и зная только, что, несмотря на все свои старания, все-таки попал в плен, Вацлав Агинский молча закрыл глаза. Говорить с французом казалось ему ненужным и глупым. Он не помнил, что с ним произошло, ошеломленный обилием новых впечатлений, главным образом из которых было горькое для каждого военного сознание поражения и плена. Лейтенант, между тем, громкими криками сзывал своих солдат, которые по одному выехали на дорогу, наскучив гоняться верхом за пешими среди деревьев, густого кустарника и коряк, всякую минуту грозивших переломать лошадям ноги. «Господина офицера надобно доставить в деревню», распоряжался между тем лейтенант. «Карабинеры, я знаю, ушли вперед. Впрочем... В часть ему не надо, а надо прежде всего к лекарю. Он серьезно ранен в голову, а эти бородатые варвары еще пытались его повесить. «Офицер — это я», — думал Агинский, лежа с закрытыми глазами на земле и, не имея после очередного удара по голове, сил пошевелиться. «Это меня собирались, кажется, повесить?» «Вот странно, этого я как раз и не помню. Собирались повесить меня?» Надо же, какая неловкость! И вправду шею саднит. Только зачем он говорит про карабинеров, которые ушли вперед? Я ведь гусар. Тут в голове у него несколько прояснилось, и он с полной отчетливостью вспомнил, что одет во французский мундир. Он вспомнил, как присел отдохнуть, и как из леса, с громкими криками, выскочили какие-то люди, одетые как крестьяне. Из всего этого напрашивался вывод, что благодаря невольному маскараду он был принят за француза вначале местными мужиками, а после и самими французами. Следовательно, пока его не опознали как русского офицера, речи о плене не было. Более того, у Вацлава вдруг родилась надежда, что он и не будет узнан. Выдать себя за француза не составило для него большого труда, а часть в мундир которой он был одет, по словам уланского лейтенанта, ушла вперед с авангардом. Рана его не была из тех, с которыми остаются в строю. Следовательно, его ожидал полковой лазарет, где за ним не будет строгого, как за пленным, надзора и откуда можно будет попытаться бежать. Между тем ездовой подогнал к месту стычки пустую фуражную повозку, куда предполагалось грузить сено, и Вацлав с большими предосторожностями был помещен на предупредительно высланное уланскими шинелями дно. Кто-то из улан с написанным на усатом лице сочувствием, бережно словно стеклянный, положил рядом с Вацлавом обороненный им палаш и подоткнул ему под голову солдатский из пятнистой телячьей шкуры ранец. Откинув ноющую голову на эту теплую шелковистую шкуру, Вацлав наполовину прикрыл глаза и стал смотреть на проплывающие вверху, на фоне голубого неба, ветки деревьев. Окованные железом высокие колеса фуры грохотали по выпиравшим из дороги корням и подскакивали на ухабах, заставляя раненного морщиться от боли. Глядя в небо, он вспоминал выпавшее на его долю испытание. Пожар Смоленска, кровавый, на полное уничтожение бой у переправы через Днепр, свою дуэль с Сенцовым и последовавшее за нею бедствие, которым пока что не видно было конца, расстояние между ним и его полком, и без того немалое, увеличивалось с каждой минутой, и, соответственно, уменьшалась надежда нагнать свою часть и тем опять ввести жизнь в привычное Размеренное русло, где за тебя думают и отдают приказания другие, облегченные чинами и властью люди. Это, хотя и полное лишение и опасности жизнь, была теперь от него страшно далека и казалась при взгляде отсюда недосягаемо прекрасной и беззаботно простой пытаясь придумать, как ему выбраться из передряги, в которую он угодил, защищая честь княжны Марии Андреевны, юный Агинский добился лишь того, что голова у него разболелась с нечеловеческой силой. Впрочем, могло быть и так, что причиной этой боли послужила непрерывная тряска. Как бы то ни было, но еще раньше, чем влеком опарой рыжих, в масть всего эскадрона, лошадей грохочущая фура, Выкатилась из леса. Корнет снова лишился чувств. Придя в себя, он понял, что фура стоит на месте, и открыл глаза. Высоко над ним в голубизне неба блестела сусальным золотом луковичная головка православного храма, увенчанная крестом с косой перекладиной. Вид этого храма показался Агинскому знакомым то была церковь преображения в Везвитиного, где настоятелем служил отец Евлампий. Близ какие-то невидимые Корнету люди, вели довольно оживленный разговор по-французски. Чувствуя, что разговор этот относится к нему и может иметь прямое касательство к его дальнейшей судьбе, Корнет стал прислушиваться и с удивлением уяснил себе, что оставался без сознания дольше, чем ему казалось. За это время, как понял он из разговора, его уже успела осмотреть полковой лекарь. Врач признал его ранение тяжелым. Сделав, что можно, и наложив на рану свежую аккуратную повязку, сей последователь из Кулапы заявил, что раненому более всего необходим покой. Уланский полк, а вместе с ним и лазарет, должен был двигаться далее в направлении Москвы. Не имеет смысла, — сказал лекарь, — вести раненного за собой, подвергая тем самым его жизнь опасности. Армия ждала больших сражений, после которых раненых должны были получиться целые идущие в тыл обозы. Словом, лекарь предлагал оставить найденного в лесу едва живого карабинера на милости попечения местных жителей, дабы он в покое и тепле дожидался одного из упомянутых санитарных обозов. Поскольку единственным местным жителем в пределах досягаемости оказался именно упрямо продолжавший сидеть дома отец Евлампий с матушкой Пелагеей ленишной раненого решено было оставить у него. Все это, повторяя раз за разом едва ли не по слогам, пытался втолковать батюшке спасший Вацлава лейтенант. Но хотя бы он говорил и по буквам, отцу Евлампию было все едино. Из французской речи он не знал ни словечка, не считая Бонапартия, коего в последние годы неоднократно придавал анафиме по указанию свыше. Осознав тщиту своих усилий и немало этим раздражившись, Красный от усердия и злости лейтенант отдал команду своим уланам, и те со всей осторожностью, на какую были способны, сняли Вацлава Агинского с повозки. Отец Евлампий, который на всем протяжении разговора был уверен, что от него требуют фуража для лошадей и хлеба для солдат, и потому в ответ на все объяснения лейтенанта, монотонно повторявший «Нет у меня хлеба, и сена нет, и чтоб ты подавился своим сеном, нехресть!» Завидев раненного, понял, наконец, чего от него добиваются. Осенил себя крестным знамением и, преисполнись христианского милосердия, самолично провел улан в дом, указав им на лавку в горнице, куда следовало положить раненого. Вацлав лежал на широкой, застеленной овчинным тулупом лавке, наслаждаясь покоем и радуясь тому, что, по крайней мере, сегодня ему уже никуда более не надобно, ехать или идти. Приключение его, по всей видимости, закончилось даже удачнее, чем можно было мечтать. Французы ушли, оставив его одного в доме священника, который уж, наверное, не станет рубить его топором, только за то, что на нем французский мундир. Матушка Пелагея Линишна вошла в горницу, и с причитаниями, из коих трудно было понять, жалеет она раненного или злится на него, из-за того, что он француз, принялась суетиться вокруг, стаскивая с него неизвестно кем и когда снова надетые сапоги и окровавленный, испачканный землею калет. «Погляди-ка, батюшка!» — обратилась она к отцу Евлампию, указывая на обнаженную грудь Агинского. «Истинно говорят, что не Христи. креста -то и то на нем нет, батюшка». Батюшка, вглядевшись, привычно обмахнул себя широким рукавом рясы. «Воистину так, матушка!» — молвил он. «Не Христи есть». «Как не глупо это было!» Вацлаву вдруг показалось обидным, что его полагают нехристем. — У меня был образ святой Девы Марии, — разлепив губы, — сказал он, — но его украли, пока я был в беспамятстве. Матушка Пелагея линишна в ответ на его слова совершенно по-молодому завизжала и прянула назад, как необъезженная кобылка, у которой перед носом взорвали карту с пороху. Напуганный этим неожиданным звуком, Отец Евлампий заметно вздрогнул и торопливо перекрестил супругу. — Господь с тобой, матушка, что же ты визжишь, как грешник на сковороде? Неужто такое диво, что человек по-человечьи разговаривает? Радоваться надобно, что постоялец наш по-русски понимает. А ты кричишь на всю деревню. — А позволь спросить, сын мой. Осторожно обратился он к Агинскому. — Какого ты звания? И откуда по-русски понимать научился? Вацлав спустил ноги с лавки и попытался сесть. Со второй попытки и при помощи отца Евлампия это ему удалось. Моя фамилия Агинский, сказал он. Я русский офицер, поляк по происхождению. И Вацлав Агинский без утайки поведал отцу Евлампию историю своих злоключений, которые бросили его беспомощного и одетого в чужой мундир, на лавку в дом священника. Отец Евлампий слушал внимательно, забрав, вероятно, в задумчивости бороду в кулак и время от времени кивал головой. Матушка Пелагея Линишна всплескивала руками и произносила все те слова, которые произносят простые и добросердечные русские женщины, когда им рассказывают страсти. А за окном, по улице, все громыхали колеса, мягко стучали по пыльной дороге копыта лошадей, и устало, печатая шаг, проходила в облаках пыли и в славы непобедимая французская пехота, держа путь в сторону Москвы. Кшиштофагинский остановил коня только в верстах в пяти от усадьбы, на краю вырубленной лесной делянки, и сразу же спешился, обмотав поводье вокруг молодого деревца. Солнце уже встало над макушками деревьев, разбудив птиц, и что было много хуже — насекомых, которые с радостным писком и жужжанием принялись липнуть к разгоряченному, потному лицу пана Кшиштофа. Становилось жарко, тяжело дышая, отмахиваясь рукой в перчатке от машкары, Пан Кшиштов в великом раздражении сдернул с головы гребенчатый кирасерский шлем, так зацепившись при этом ремнем за подбородок, что едва не оторвал себе голову. В сердцах швырнув каску Озим, он вынул из кармана рейтуза в платок ротмистра Мюллера и отер им лицо. Раздражение пана Кшиштофа было вполне объяснимо, хотя злиться ему приходилось только на себя самого. Внезапное появление у места дуэли конного разъезда французов само по себе было не так дурно и даже погибельно, как поведение при этом пана Кшиштофа. Ничто, казалось бы, не мешало лже Рассиру при виде неприятеля сдаться в плен и после уж, очутившись в расположении французской армии, объяснить первому же офицеру свои обстоятельства и потребовать свидания с Мюратом. Миссия его подобным образом была бы выполнена целиком и в наилучшем виде. После свидания с королем Неаполя оставалось бы лишь наведаться в усадьбу в сопровождении французского конного эскорта, забрать спрятанную за горкой с фарфором икону, доставить ее к Мюрату и получить с последнего условленную сумму. Это было просто и легко сделать, но пан Кшиштоф, пустившись на утек, сам спутал собственные карты. Все сложилось бы совсем иначе, если бы появление карабинеров не было столь внезапным, и если бы сверкающие золоченными керосами всадники не неслись во весь опор, поля из карабинов и размахивая палашами, прямиком на находившегося ближе всего к ним пана Кшиштофа. При подобных обстоятельствах пан Кшиштоф, независимо от собственной воли, уподоблялся зайцу, чующему у себя за спиной лай-гончих и мчался прочь, не разбирая дороги, ни о чем не думая и ничего не чувствуя, кроме всеобъемлющего желания положить между собою и преследователями как можно большее расстояние. Не то чтобы Панк шиштов не любил риска или не умел при необходимости идти навстречу опасности, даже и смертельной, но для этого он должен был твердо убедиться в необходимости подобного поведения и соответствующим образом приготовить себя внутренне. Иначе говоря, ему требовалось время на то, чтобы побороть свою природную трусость и начать действовать сообразно своим планам и замыслам. Налетевшие же с криками и стрельбой французы не дали ему собраться с мыслями, и Агинский действовал, повинуясь только инстинкту. Он не помнил даже, стрелял ли по французам. Карабин его был заразряжен и издавал щекочущий запах пороховой гари, из чего следовало, что стрелял, но вот когда это было, и попал ли он в кого-нибудь, Панкшиштоф не помнил. Употребив все богатство французского, польского и русского языков, Панкшиштоф в самых крепких известных ему выражениях коих он знал немало, проклял все на свете. И прежде всего так несвоевременно появившихся французов. Зная о своей прискорбной слабости, он, однако, не упомянул себя в числе тех, кого проклинал, поскольку относился к той категории людей, которые способны простить любую подлость, ежели она совершена ими самими. Резкими рывками отстегнув ремни и стащив с себя нагретую солнцем кирасу, Агенский зашвырнул ее в кусты. Вид этой черной, выполненной форме человеческого торста железяки, вызвал в нем новый приступ раздражения. Он вспомнил, что его статское платье осталось в седельной сумке, которая до сих пор валялась на полу в карточной дома князя Везмитиного. Сев на землю, Панк Шиштов вынул из кармана кисет и, чтобы успокоиться, стал набивать трубку. Табако у него осталось мало, вина и пищи не было вовсе. На это он решил, пока не обращать внимания, хотя есть ему хотелось все сильнее, а во рту пересохло от волнения и жары. Отгоняя дымом надоедливых насекомых и задумчиво позванивая шпорой, Пан Кшиштов размышлял о том, как ему теперь быть. Хуже всего было то, что он не мог знать нынешнего положения дел в усадьбе. Занята ли она превосходящими силами французов, или то был передовой разъезд, нападение которого гусары отбили без труда. Поразмыслив, пан Кшиштов пришел к выводу, что он в обоих случаях вряд ли станет в доме князя визмитинова желанным гостем. Коли усадьба занята карабинерами, ему придется долго объяснять, зачем он, эмиссар маршала Мюрата, стрелял по французам. Если же там по-прежнему стоят русские гусары, то ему не избежать малоприятных, хотя и справедливых обвинений в трусости. Выбив трубку о каблук и спрятав ее в карман, пан Кшиштоф встал и, бормоча проклятия, вернулся в седло. Ничего другого не оставалось, как искать возможности сдаться в плен французам. Это был не самый быстрый и приятный, но самый верный путь к спрятанному в доме Везмитиновых сокровищу. Его офицерская форма и недурное знание французского языка должны были помочь ему пробиться к Мюрату, после чего он верил, ему будет дана возможность вновь беспрепятственно передвигаться и без помех завершить начатое дело. Тронув шпорами коня, Пан Шиштов выехал на дорогу и двинулся по ней приблизительно в ту сторону, с которой наступали французы. Утренний лес был красив той безыскусной, берущей за душу красотой, которая только и бывает в средней полосе России в конце лета. Косые солнечные лучи, пробиваясь сквозь полок ветвей, клали на дорогу подвижный меняющийся узор золотистых пятен. Рыжие сосновые стволы горели, как начищенные хоботы медных пушек. Вокруг, в первозданном буйстве, смешались все оттенки зеленого и желтого цветов. Но ни красоты августовского леса, ни щебет птиц не трогали пана Кшиштофа Агинского, озабоченного своими планами и расчетами. Мало-помалу мысли его переместились с дел насущных на то, что предстояло ему в дальнейшем. Перспективы были приняты и приятны во всех смыслах. Получив с Мюрата деньги, панкшиштов рассчитывал отойти от дел и направиться прямиком в Польшу, чтобы первым донести до старого Агинского весть о гибели сына. Он мечтал сделать это самолично, чтобы увидеть собственными глазами, как изменится лицо старого магната при этом известии. Позже, В тот же день пан Кшиштоф рассчитывал подослать к дядюшке заранее нанятых наемных убийц, чтобы окончательно и бесповоротно решить дело о наследстве. Сказочно богатый, титулованный и притом пользующийся поддержкой самого Мюрата панкшиштов несомненно, станет одним из первых по значительности лиц в Польше, а может быть и во всей Европе. Никто более не рискнет говорить с ним свысока и бить по щекам. Напротив, он сам будет смотреть на людей сверху вниз и за бокалом вина решать, кого казнить, а кого миловать. На опушке леса Агинский остановил коня и, вновь достав из кармана платок убитого им ротмистра, привязал скомканный лоскут к кончику палаша, изготовив таким образом некое подобие белого флага. Теперь он был полностью приготовлен к встрече с французами которых, вероятнее всего, можно было найти в деревне. Приближавшееся к зениту солнце, теперь, когда над ним не было спасительной защиты в виде древесных крон, нещадно палило непокрытую голову пана Кшиштофа. Агенский расстегнул ворот мундира, но полученное им от этого облегчение было чересчур незначительным. Мучившая его жажда усилилась настолько, что, совершенно вытеснило не только чувство голода, но и вообще все иные чувства. Торопясь поскорее добраться до жилья и воды, пан Кшиштов повернул коня и пустил его галопом напрямик через хлебное поле, держа курс на едва различимо горевшую далеко впереди золотую искорку купола Везмитиновского Преображенского храма. «Спелая рожь по незнанию!» принятая паном Кшиштофом почему-то за овес, шуршала под копытами коня и стегала всадника по голенищам сапог тяжелыми колосьями, оставлявшими на блестящей черной коже пыльные следы. Вспугнутые лошади кузнечики волнами брызгали в разные стороны из-под копыт, и два раза впереди взлетали какие-то невзрачные серые птахи, название коих пан Кшиштоф не знал и знать не хотел. Агинский обливался горячим потом, и поскольку платок был им употреблен на изготовление белого флага, вынужден был утираться перчаткой. Никогда ранее он не предполагал, что посреди Смоленской губернии можно страдать от жары и жажды так же, как в сердце каменной пустыни. Ему казалось, что он погибает, хотя до этого было, конечно же, еще очень и очень далеко. Когда лежавшая впереди деревня стала уже отчетливо видна со всеми своими садами, огородами, избами, из белой, похожей издали на зажженную венчальную свечу колокольни храма, Панкшиштов заметил по правую руку от себя движущуюся по дороге большую группу всадников. Солнце блестело на железе и меди, из-под копыт поднималась пыль. Кавалерия ехала шагом, никуда не торопясь, стройными рядами. Из чего пан Кшиштов сделал совершенно правильный вывод, что видит французов. Забыв об осторожности, он дал коню шпоры, посылая его в галоп, и поскакал на перерез движущейся конницы, крича во все горло и размахивая над головой палашом с привязанным к нему платком. Поспешность, с которой был произведен этот маневр, послужила пану Кшиштову весьма дурную службу. Видно, он был прав, предполагая, что полоса удачи в его жизни подошла к концу. Он был замечен почти сразу, но реакция на его появление оказалась совсем не той, на какую он рассчитывал. Французы издали увидели приближавшегося к ним по склону пологого холма одинокого всадника. Всадник громко кричал и вертел над головой саблей, которое ярко сверкала в солнечных лучах. Даже солнце, бившее прямо в глаза французам, было в этот день против пана Кшиштофа. Оно помешало им разглядеть привязанный к палашу знак капитуляции. Даже хуже этого предательского солнца для пана Кшиштофа оказалось то, что отряд, которому он вознамерился сдаться в плен, был тем самым эскадроном карабинеров, Передовой разъезд которого был отбит от усадьбы Везмитиновых гусарами. Всякую минуту ожидающее появление неприятеля-карабинеры вполне естественно приняли демарш пана Кшиштофа за начало фланговой кавалерийской атаки. Одинокий всадник показался им сильно забежавшим вперед от своих командирам, скрывавшегося за вершиной холма атакующего отряда и по команде офицера карабинеры открыли огонь. Приблизившийся на расстояние выстрела панк Шиштов был встречен плотным залпом. Стайка пуль со свистом пронеслась мимо и вокруг него, шевельнув на его голове волосы. Не самая меткая, но, несомненно, направляемая несчастливой судьбою старшего Агентского пуля, с коротким неприятным лязгом ударила в самую середину палаша перебив лезвие пополам и едва не вывихнув пану Кшиштофу руку. Агинский, вскрикнув от испуга и боли, выронил обломок палаша и осадил коня. Все бы можно было еще исправить, достаточно было всего лишь поднять повыше руки и шагом поехать навстречу французам. Агинский понимал это превосходно, но оживший в душе его заяц торопился задать стрекача. К тому же пан Кшиштов не только теперь разглядел не настрелявших в его сторону в садниках золоченные керосы, белые мундиры и красные эполеты карабинеров. Немедленно цепь совершенно невероятных, но казавшихся ему в тот момент единственно верными предположений, пронеслась в мозгу пана Кшиштофа. Он не сомневался, что узнан кем-то из карабинеров по своему мундиру. Возможно, по лошади, а может быть и в лицо. Возможно, там, у пруда, он нечаянно кого-то застрелил, и теперь французы жаждали мести. Иначе зачем бы им понадобилось залпами стрелять по белому флагу? Замешательство пана Кшиштофа развеселило карабинеров, и по знаку офицера они дали еще один залп. Одна из пуль попала в лошадь, пробив ей грудь, Раненное животное встало на дыбы, едва не выбросив пана Кшиштофа из седла, и, повернувшись к французам хвостом, понесло, рядом с ними и разом разрешив все сомнения своего седока. Алягерком алягер, трясясь и подскакивая в седле, беспорядочно думал Агинский на войне, как на войне. Французы в этом правы, и может ли такое быть, чтобы лошадь оказалась умнее человека? А ведь умнее, потому что, останься я там еще на миг, не миновать бы мне участи моего кузена. Обернувшись на скаку и увидев, что от эскадрона отделились и пустились за ним в погоню несколько всадников, пан Кшиштоф решил, что совершенно погиб, и нещадно вонзил шпоры в бока лошади, которая и без того бежала из последних сил, оставляя на ржаных колосьях широкий красный след. Командир эскадрона карабинеров, который возглавил погоню за одиноким русским, остановил лошадь на вершине холма. Отсюда было хорошо видно, что никакой русской конницы за холмом нет, а есть лишь единственный всадник, изо всех сил погоняющий своего спотыкающегося коня, стремясь, по всей видимости, достичь синевшего в отдалении леса. За беглецом оставался широкий кровавый след, указывавший на полученную либо им, либо его лошадью рану. Поглядев бедлецу вслед, майор пожал плечами. «Сумасшедший!» — сказал он остановившемуся рядом с ним лейтенанту. «Этих русских сам черт не разберет. Чего он добивался, когда пытался напасть на нас?» «Фанатик!» — предположил лейтенант. «Впрочем, русские хитры». Возможно, это попытка заманить нас в засаду. Седой майор с трудом удержался от крепкого словечка. Ржаное поле лежало перед ним, видимое во всю свою ширину, и на его поверхности не было видно ничего и никого, кроме быстро удалявшейся верхом одинокой фигуры. Спелая рожь стояла высоко, но все же не настолько, чтобы скрыть отряд всадников. Конечно, пехота могла бы прятаться буквально в нескольких саженях от майора и его спутников, оставаясь при этом незамеченной, но откуда здесь было взяться русской пехоте? Нахмурясь, майор вынул из кармана часы на массивной золотой цепочке и сверил по ним время. «Я не имею времени задерживаться», — резко бросил он лейтенанту, — Нам надо выполнять приказ. Если же где-то здесь прячутся русские, то я дам им достойного противника. Эй, капрал, велите поджечь поле. Через несколько минут в рожь полетели пылающие факелы. Из гущи колосьев, где они упали, поднялись белые дымки. Потом дым стал гуще и посерел, совершенно скрыв от французов, фигуру убегающего Агинского. Вскоре в дыму стали с треском мелькать длинные языки пламени, которые сливались в целое полотнище, тут же исчезавшие из вида, чтобы немедленно возникнуть снова, но уже в другом месте. Майор махнул рукой, подавая команду, и эскадрон карабинеров двинулся вдоль дымной полосы, держа путь согласно предписанному командованием маршруту. Агинский между тем скакал вперед, больше не оглядываясь, и всякую минуту ожидая сабельного удара или пули, выпущенной с близкого расстояния в спину. Спина его представлялась ему сейчас широкой и беззащитной, такой широкой, что казалось даже выпущенная совсем в другом направлении и вовсе с закрытыми глазами пуля, должна была неминуемо попасть в самую середину этой огромной спины. Лошадь под ним споткнулась раз, потом другой, выровнялась, пробежала еще сожжение двадцать и, наконец, со всего маху рухнула замертво, перевернувшись через голову и далеко отбросив своего седока. Пан Кшиштоф пролетел несколько шагов по воздуху и очень неловко упал озимь, ударившись спиной с такой силой, что из него вышибло дух. В глазах у него потемнело. Он дважды попытался втянуть в себя воздух и, не добившись успеха, лишился чувств. Очнувшись, он еще какое-то время неподвижно лежал на спине с закрытыми глазами, пытаясь понять, что творится вокруг. Его неудачная попытка сдаться в плен и последовавшее за нею бегство помнились ему во всех подробностях. Неясно было только, чем все кончилось. Пан Кшиштов очень боялся, открыв глаза, увидеть над собой сомкнувшихся плотным кольцом всадников, только и ждущих, чтобы он открыл глаза для предания его мучительной смерти. В голове у него все еще изрядно шумело от удара об землю, и, вероятно, поэтому пану Кшиштову представилось, что французы собираются сжечь его заживо, и даже уже разложили с этой целью костер. Костер трещал где-то совсем рядом, распространяя вокруг себя все усиливающийся жар и запах дыма. Когда тепло этого костра стало уже не греть, а припекать, а от дыма сделалось трудно дышать, пан Кшиштов отважился, наконец, открыть глаза и посмотреть вокруг. Первое, что он увидел, были серый густой дым и красный огонь, который выскакивал из дыма длинными и злыми, закрученными в спирали языками покуда он сощуренными слезящимися от дыма глазами недоуменно смотрел вокруг себя, дым вдруг передел и огонь сделался виден во всей красе. Длинная, широкая, пышущая нестерпимым жаром полоса, стремительно и вместе с тем неторопливо наступавшая на пана Кшиштофа просторным полукольцом. Он увидел, как с треском занялись хвосты и грива лежавшего в десяти шагах от него коня и в ноздри ему тут же ударила удушливая вонь паленой шерсти его собственные волосы шевелились от жаркого ветра и казалось тоже начинали потрескивать тоже будет и со мной подумал панк шиштов с ужасом наблюдая за тем как огонь жадно пожирает лошадиный труп что же это похоже на ад но разве в аду бывают мертвые лошади? Решив бежать, он вскочил на ноги, но вынужден был тут же снова опуститься как можно ниже к земле, потому что наверху было вовсе нечем дышать от дыма. Однако в тот же краткий миг, что он стоял во весь рост, пан Кшиштоф успел в разрыве дымного облака увидеть опушку леса, до которой, как оказалось, было рукой подать, сожжений сто, сто двадцать, никак не более. Пистолет в притороченный к седлу кобуре вдруг громко выстрелил сам собою от жара, и тут же вслед за ним взорвался лежавший в сумке порох. Пригнувшись к самой земле и перебирая по ней руками, пан Кшиштоф бросился бежать от настигавшего его огня. Поздним вечером... С князем Александром Николаевичем случился второй удар. Княжна, которая всю вторую половину дня неотлучно просидела у постели больного, хотя и не имела никаких медицинских познаний, сразу поняла, что ему сделалось хуже, и ни о чем не думая, кроме как о том, что дед может сию минуту умереть, Стремглав бросилась вниз и позвала на помощь. Вникнув в суть происходящего, командовавший стоявшими в усадьбе уланами капитан Жуну кликнул лекаря и приказал ему следовать за княжною и оказать хозяину дома необходимую помощь. Усатый рубака всякий раз, видимо, смягчался при появлении княжны и оказывал ей подчеркнутое почтение, не мешавшее, впрочем, его солдатам хозяйничать в усадьбе, как у себя дома. Поднявшись в спальню князя, Лекарь-француз с первого взгляда определил удар и сказал, что надо бы напустить кровь. Нехитрая эта операция была произведена им с большой ловкостью и без присутствия княжны, которой он строго-настрого велел покинуть комнату. Несмотря на владевшее ею беспокойство, княжна была благодарна лекарю за то, что он избавил ее от тягостного зрелища. Через какое-то время показавшейся княжне Марии неимоверно долгим, дверь спальни растворилась, и оттуда вышел архипыч, державший в обеих руках прикрытый испачканным в крови полотенцем медный таз. Седая голова старика Камергдинера тряслась сильнее обычного, и казалось, что его самого в впору укладывать в постель. Не чуя под собой ног, княжна вбежала в спальню и увидела лекаря, который с засученными выше локтя Рукавами рубашки заканчивал убирать в саквояж свои неприятно блестевшие инструменты. Доктор был лысый, рыжеватый, пожилой, с длинным носом, который составлял как бы одну линию с покатым, заметно сужающимся кверху и переходящим в остроконечную макушку лбом. Редкий рыжеватый пух обрамлял эту бледную масляную и отражающую дрожащие огоньки свечей макушку, спускаясь на щеки почти до самого подбородка, разлохмаченными бакенбардами. На длинном докторском носу криво сидели очки. Маленький подбородок и толстая, всегда оттопыренная как бы в недовольстве нижняя губа, придавали доктору разительное сходство с верблюдом, коего изображение княжна видела в иллюстрированной книге По географии. «Принцесса, — сказал доктор, увидав стоявшую в дверях и не решающуюся войти к нежну. Мне жаль, принцесса. Я сделал все, что было в моих силах, но медицина, увы, не может творить чудеса, особенно когда речь идет о пожилых людях. Сейчас принц спит, и единственное, за что я могу ручаться, это, что он доживет до утра». В остальном же вам остается положиться на Бога и Его безграничную милость к нам, грешным обитателям земли. Произнеся эту, видимо, заранее заготовленную речь, доктор подхватился к вояж и вознамерился покинуть комнату, но княжна остановила его. «Но скажите же», — с мольбою в голосе проговорила она, — «есть ли надежда на выздоровление?» Лекарь остановился и, ткнув указательным пальцем себе в переносицу, поправил сползшие очки. Вид, убитый горем юной и прелестной княжны, видимо, тронул его. Но он был всего-навсего полковой лекарь и в самом деле не умел творить чудеса. Ему приходилось видеть вещи куда более страшные, чем то, что он видел теперь. К тому же он находил постигшую... Восьмидесятилетнего старика смерть от удара вполне естественной и даже своевременной, по крайней мере, более естественной и своевременной, чем гибель двадцатилетнего в расцвете жизни и молодости красавца, умирающего от шока и потери крови, с оторванными пушечным ядром обеими ногами, как это было под Смоленском.